Часть четвертая. Рождение Венеры. Шторм выбросил меня на мель у берега Зеленого острова. Увы, обитаемого и населенного отнюдь не участниками шоу Последний герой. На берегу мельчишили какие-то дикари, избежать от них уже не представлялось возможным. Меня заметили. Надеюсь, это не месть погибшего змея ужаснулась я, поднимаюсь с колен и готовясь встретить аборигенов лицом к лицу. Афродита! Афродита из пены выходящая! Взволнованно зашептали туземцы на своем языке. К тому, что я их понимаю, я уже не удивлялась. Видимо, способность к иностранному одна из неотъемлемых частей моей магии. Приятно, конечно, когда твоей красой так неподельно восхищаются, хотя какая же тут, простите, красота. Звание мисс мокрой курицы я бы выиграла безо всякой конкуренции, но туземцев это, похоже, не смущало. «Афродита!» – они продолжали закатывать глаза, при этом самые впечатлительные причмокивали губами, а самые восхищенные просто упали на колени, протягивая ко мне руки. «Вы что-то это, издеваетесь – обиделась я. «Афродита заговорила с нами!» – взвыла ликующая толпа. «Небеса благоволят к нам! Они послали нам богиню красоты!» Так вы что, серьезно? опешила я, машинально поправляя спутавшиеся от мокрой воды волосы. Белины, что ли, объелись? Или чего у вас там есть? Афродита, у нас теперь я своя Афродита. Похватили голоса. Вы не я промычала я, отказываюсь от высокого звания местной богини любви. Еще неизвестно, чем-то чревато. Еще выдадут ненароком замуж, а то и в межгалактических войнах заставить участие принимать. А ну мне надо. Хватит с меня роли невесты океана. «Венера!» – оглушил меня чей-то противный визг. «Богиня назвала нам свое имя! Ее зовут Венера! Теперь у нас будет своя богиня Венера!» – не читая их реческая Афродити. «Вы все не так поняли, я поспешила развеять новый миф, но было уже поздно». Аборигены, возбужденную мыслью о том, что теперь они уже не хуже этих снобов греков, заполучивших весь божественный Олимпус в качестве покровителей, подхватили меня на руки и потащили куда-то вглубь острова, не давая опомниться или воспротивиться. Прошла неделя с тех пор, как меня выбросило на берег государства отдаленно напоминающее Древний Рим. Сами жители называли его Ромом, а себе — румлянами. Мне же в этом мире досталась роль богини любви и красоты с полным соцпакетом, включающим бесплатный проезд на колеснице, услуги возничего, телохранителя и служана. А также полный пансион, завтрак, обед и ужин в личной резиденции Белоснежном дворце на холме с видом на море. Оклада мне как богиня не полагалось, зато шкатулки были полны драгоценностей, сундуки, воздушных туник и изящных кожаных сандалий, а стол ломился от фруктов, вина и дичи. Мне и трудиться-то особенно не приходилось. Посетителей ко мне не пускали, чудес не требовали. Единственной моей обязанностью было выходить на балкон утром и вечером, чтобы все желающие, а таких дураков ежедневно собиралось немало, могли поглазеть на меня из-за дворцовой ограды. Не жизнь, а сказка, но такие сказки не для меня. Я трижды пыталась сбежать, но каждый раз мне преграждали путь несговорчивые стражники. Я мечтала стать невидимкой и вырваться из золотой клетки, но самое большее, на что я оказалась способной, это сделать невидимой свою одежду, на радость прислужникам мужского пола. Я пыталась телепортироваться на берег моря, но неизбежно оказывалась в фонтане у входа во дворец. Слуги сперва пугались, потом привыкли к выходкам госпожи и стали нести постоянную вахту у фонтана, готовые в случае необходимости поднести мне полотенце. На пятый день от отчаянной я решила соблазнить главного из своих надзирателей. Я надела самую прозрачную тунику, надушившись самыми пряными ароматическими маслами, подвела глаза, как Клеопатра, выпила для храбрости полковшины вина и впустила в ход все известные мне уловки, начиная от классической стрельбы глазками и комплиментов и заканчивая попытками сделать массаж и станцевать стриптиз с колонной за неимением шеста. Стражник был непоколебим. Красивый, здоровый, молодой мужчина в расцвете сил и талантов не дрогнул даже тогда, когда я опустилась на скамью и изобразила Шерон Стоун, перекидывая ногу на ногу, взывая к его основному инстинкту. Разочарованная, я придвинула кувшины и решила запить свое сокрушительное поражение остатками вина. Служанка, бывшая свидетельницей моего провала, сочувственно шепнула. «Не старайтесь понапрасну, госпожа Венера. Крисан равнодушен к женщинам. Не желаете ли провести время с Сатуром? Он потерял покой с тех самых пор, как увидел вас. А он стражник, — обрадовалась я. Он скульптор, самый талантливый из всех». — Увы, это мне не поможет, — вздохнула я, придумывая новые планы побега. Время идет, русалы в опасности, а я застряла в этом дурацком дворце в этой дурацкой роли. Мне нужно срочно вернуться в море. Вот только как? Охрану обойти никак не получается, а дурацкая магия все время дает осечку. — Быть может, вас развлечет приход артистов, — предложила служанка. — Артистов? С каких это пор мне позволено принимать посетителей, — удивилась я. «О, вам просто давали время привыкнуть к жизни на суше и отдохнуть от забот. Теперь же посетителей у вас будет хоть отбавляй. Еще пара дней, и дворец откроют для гостей. Песцы едва успевают записывать всех желающих. Ваши приемные часы расписаны на целый год вперед». «Я ж похолодела от такой перспективы. А у меня кто-нибудь спросил...» «Но ведь вы не откажете людям в подобной милости», — испугалась служанка. «В наши дни так не непросто найти свою любовь. А кому как не вам помочь нам в этом?» Перспектива проработать остаться к жизни профессиональной свахой меня не впечатлила. «Попробовать, что ли, с артистами договориться, чтобы они меня выкрали?» «Я и сама записалась к вам на прием», — робко призналась служанка. «Но поскольку денег у меня совсем мало, меня поставили только на конец года. А тех кто побогаче, вперед пропускают». Девушка с надеждой уставилась на меня. Усики над ее верхней губой предательски дрогнули. А, впрочем, чего далеко ходить за сообщниками? Тебе я, конечно, помогу, — грустно вздохнула я. Вот только мне бы кто помог. Я для вас все сделаю, — горячо прошептала служанка, и ее невзрачная личико просияло. Только помогите мне обрести счастье. Я только рукой махнула. Мол, чего уж там делов-то? Хотя дело как раз было не из легких. Неизвестно еще, кого запросит себе в мужья эта дурнушка. И придется очень постараться, чтобы уговорить жениха сделать ей предложение. Девица-то хоть в сериале не родись красивой, без грима сниматься. Тусклые, темно-русые волосы заплетены в две тощие косицы и уложены вокруг головы. А вот в густоте бровей мог бы позавидовать сам Брежнев. Губы чересчур пухлые, зато зубы ровные, без брекетов и то счастье. Обеспечу ее мужем, а там ловкое бестие как-нибудь поможет мне обмануть стражу и добраться до моря. «А женихи-то у тебя на примете имеются?» «Кому и философ жених?» — вздохнула служанка. «За что ж ты так философ не любишь?» «Да полтуны не все, и пустобрюхи». «Поняла, философов предлагать не буду. Может, ты кого конкретного желаешь?» «Желаю», — прошептала обладательница Усиков, опустив глаза. «Надеюсь, ни короля, ни божителя, и ни чужого мужа?» — уточнила я. «Да что вы!» «И не Крисана?» «Да на кон не сдался?» «Называй того своего суженого, он от тебя никуда не денется». «Правда?» — не веря своему счастью, прошептала та. «Я сделаю все возможное», — заверела я. «Так кто он?» «Сатур». Залившись румянцев, выпалила она. «Тот самый скульптор, влюбленный в меня?» Служанка, не смея поднять глаз, лишь согласно кивнула. «Ну и задачку ты мне задала». «Как тебя, кстати, зовут?» «Аврика», — прошептала та. Я понимаю, что я его недостойна и прошу невозможного. Он так красив, так умен, так талантлив. Его так любят женщины, и он так ценит женскую красоту. Разве я могу сравниться в этом с вами? Но мне, кроме него, никто не нужен. Но если ты его так любишь, зачем собиралась устроить мне свидание с ним? Поразилась я. Я хочу, чтобы он был счастлив. А он был бы счастлив, если бы вы согласились. А потом, может быть, он бы вспомнил обо мне и оценил, что я устроила это свидание. Голос служанки сорвался, она подхватила под нос и поспешила к двери. «Куда же ты? Простите меня, простите за мою дерзость!» — пробормотала она. «Я не смею даже мечтать о таком мужчине, как Сатур. Забудьте то, о чем я вас просила. Я никогда не смогу стать достойной его». «Что за вздор!» «Да не пройдет и двух дней, как Сатур будет признаваться тебе в любви и молять, чтобы ты вышла за него замуж». «Нет, ну кто меня за язык тянул, а?» «Правда?» — просияла дурнушка. «А глаза у нее красивые». И улыбка, и фигура. В конце концов, волшебница я или нет? Да и не нужно прибегать к волшебству, чтобы сделать девчонку красавицей. Достаточно пары коробок косметики и нового гардероба. Привести ей в порядок волосы, сделать макияж, подобрать красивое платье. Неужто я не справлюсь? Правда, заверила я. Но для этого тебе надо во всем меня слушаться. Конечно. Вот и чудненько. Как освободишься, приходи ко мне. А пока зови своих артистов. Когда, по моему велению, по моему хотению, в зал увалились пятеро мужчин в париках, переодетых в женские платья, изумлению моему не было предела. Никогда бы не подумала, что в этом отсталом мире процветают шоу трансвеститов. Но кто бы мог представить, что они не только играют, но еще и поют. И как? Одна из певиц по количеству отсутствующих зубов могла бы соперничать с сапотажным шурой и отчаянно пришепетывала. Другая басила, как ею хонская труба. Третья голосила, как молодой Виктор Салтыков. Четвертая исполняла какой-то свой мотив, категорически не попадая в ноты. А пятая, не мудрствуя лукаво, просто бубнела под музыку, как неумелый рэпер. К счастью, солировали они по очереди то признаваясь в любви с двоим артистам, исполнявшим мужские роли, то переругиваясь между собой, регулярно намереваясь удавиться, зарезаться, отравиться и утопиться, к моей радости. Но в самый последний момент их что-то останавливало. Рвалась веревка, неожиданно тупился кинжал, сосед по столу по ошибке выпивал чашу с отравленным ядом, Случайный прохожий, прогуливаясь у обрыва моря, ловил самоубийцу за шкирку в полете. В результате этих знаков судьбы злодейки решили перевоспитаться, разлучницу уйти в жрицы, несчастные влюбленные посвятить себя служению искусству, но хэппи-энда не состоялось по причине извержения вулкана, о чем трагическим басом возвестил мрачный мужик, завернутый в погребальное покрывало и изображавший одну из жертв стихии. После чего чувством выполненного долга улегся на полу, и закопался обратно в могилу, укрывшись головой простыней. В общем, все умерли. Отличная черная комедия. Когда траурная мелодия, которую со зверскими лицами извлекали из своих инструментов местные музыканты, стихла и умолкли аплодисменты, я с удивлением обнаружила, что немногочисленные зрители рыдают. Аврика и еще две служанки ревут, как на похоронах, управляющий громко сморкается в платок, по лицу молоденького стража рекой текут слезы, даже невозмутимый крисан украдко смахнул скупую мужскую слезинку. «Вам понравилась наша трагедия? Лучезарная богиня!» – пробасил один из артистов, приближаясь к столу. За ним топталась остальная трупа. лицедии в растерянности заглядывали мне в глаза, стараясь найти там хоть одну слезинку, свидетельствующую о том, что катарсис состоялся. Я закусила губу, чтобы не проснуть со смеху, и закрыла лицо руками. «Это потрясающе!» – всхрипнула я. «Никогда не видела ничего подобного!» Артисты были счастливы. Богиня рыдала так долго и так протяжно, что служанки перепугались за ее душевное здоровье и поспешили выставить тропу вон. Растроганный управляющий щедро наградил талантливых лицедеев и обещал рекомендовать их в лучшие дома романской знати. Польщенные артисты обещали посвятить следующую трагедию впечатленной богине. А сама богиня с трудом отбилась от заботливых служанок, закрыла в своих покоях и еще долго хохотала, упав лицом в подушку. «Наверное, все дело в вине», Недаром кувшин опустил на три четверти. На закате Аврика коробка постучалась ко мне. К тому времени я уже успела составить примерный план ее волшебного преображения и запастись необходимыми средствами. В кои-то веке моя магия не стала вредничать и снабдила меня всем, чего моя душа пожелала. А пожелала она шампуни и ополаскиватели, гели для душа и лосьоны для тела, крем для рук и лаки для ногтей, тушь для ресниц и тональный крем, тени для века, блеск для губ – плойку, бегуди, эпилятор. Полный набор современных приворотных средств для превращения Золушки в гламурную принцессу. Аврика ошем немела от такого количества непонятных вещей, а мысль об их неземном происхождении привела будущую музу Сатуров в трепет. Роль тетушки-феи далась мне нелегко. Если та лишь взмахивала волшебной палочкой, то мне пришлось потрудиться самой. Первым делом я погрузила девушку в ванну, заранее приготовленную другими служанками. Вода уже успела остыть, но да Аврики сейчас не до банного блаженства. Она и так на седьмом небе от мысли о предстоящем счастье. А мне не нужны лишние свидетельницы моих благих дел. А то потом не отделаешься от других просительниц. Да и я здесь засиживаться не собираюсь. Вот устрою личную жизнь бедной девочки и буду изыскивать новые пути побега. Я вручила служанке банный набор пемзу и мочалку, снабдив каждый из средств подробной инструкцией. Глаза Африки расширялись от удивления по мере усвоения инструктажа. А уж когда дело дошло до крема для депиляции, я в ее глазах выросла от земной богини до всесильной волшебницы. Оставив будущую принцессу отмокать в ванне, я отправилась выбирать краску для волос. Экспериментировать с прической я не решилась. Одно неловкое движение ножниц и весь план коту под хвост. Длинные волосы ценились во все времена. Осталось только привнести их в товарный вид, покрасить, завить и уложить. Памятуя о том, что скульптор от меня без ума, а сама Аврика не раз восхищалась моими белокурыми локонами, я решила, что не ошибусь, если сделаю ее блондинкой. Например, оттенка шампанского. Служанка выпорхнула из ванной, обновленной и преображенной. На ее щеках нежно цвел румянец. Глаза сияли в предвкушении очередных чудес. Влажные волосы, рассыпанные вокруг лица, сглаживали рисковатые черты. Я встряхнула флакончик с краской и усадила ее спиной к зеркалу, чтобы не обрадовалась раньше времени. За полчаса воздействия светлителя я успела помахать рис Федером, превратив запущенные заросли в аккуратные бровушки, выкрасить их в благородный ореховый цвет и привести в порядок ногти. Аврика стойко сносила все мучения и не дрогнула даже тогда, когда я удалила темный пушок над губой восковой полоской. Знал бы Сатурна, какие мучения ради него идет влюбленная девица. Когда я вылила три кувшина воды, чтобы смыть краску, и Аврика увидела свои золотые локоны, то замерла, как громом пораженная. Такого подарка судьбы она явно не ожидала. Глаза служанки, теперь ставшие ярко-голубыми, засияли так, словно она выиграла миллион. Впрочем, даже десять сундуков золотом не сделали бы ее счастливее, чем золото ее собственных волос. «Какое чудо! На меня пролился золотой душ!» прошептала она, проводя рукой по волосам. «А это навсегда или только на время?» «Навсегда!» Только это чудо надо обновлять время от времени, по мере отрастания корней. Но я обеспечу тебя всем необходимым, и ты сможешь делать это сама, заверела я, пометив на будущее, что надо будет не забыть оставить девушке пожизненный запас краски. Я тоже буду волшебницей. Ну, в каком-то смысле. Вы так добры ко мне. Такой цвет волос может быть только у богинь. Теперь Сатур точно не устоит. А сейчас хватит вертеться перед зеркалом. Продолжим. Я взяла в руки плойку и накрутила на нее светлую прядь. Через полчаса волосы были завиты в мягкие локоны, ресницы накрашены удлиняющей тушью, глаза очерчены подводкой, губы покрыты розовым блеском. В завершение благотворительности я презентовала Аврике голубую тунику, цвет которой необыкновенно шел к ее глазам, и флакон туалетной воды эскада. Когда я подвела девушку к зеркалу, я почувствовала себя великим Мерлином, совершившим величайшее в своей жизни волшебство. Вместо серой мышки с тусклыми глазами передо мной стояла ослепительная красотка с искрящимися очами, которая украсила бы обложку любого глянцевого журнала. Новый цвет волос фантастическим образом преобразил ее лицо. Умелый макияж скорректировал несовершенство черт, подчеркнул миндалевидный разрез глаз и выделил красивый контур губ. Локоны шелковой волной струились по плечам, на щеках зацвел естественный румянец. Аврика буквально засияла изнутри, преобразившись не только внешне, но и внутренне. Рассыпавшись в благодарностях, окрыленная золушка умчалась обольщать своего принца, а я устало опустилась на постель. «Надо срочно выбираться отсюда, но я подумаю об этом завтра». За окном висела полная луна. Сквозь раскрытые окна балкона долетал шум моря, не засыпающего даже ночью. «Не спалось мне». Несмотря на довольно насыщенный день и усталость, юноша-морфей не торопился заключить меня в свои нежные объятия. Старуха-бессонница нашептывала мне новые думы, рисовала картины одно, краше другой. А что, если пока я здесь прохлаждаюсь, похитителем, уже удалось прибрать к рукам остальные камни? Что, если уже завтра цунами смоет мой дворец, и на его месте обоснуется Атлантида? Что, если я навсегда застряла в этом мире и больше никогда не увижу Ива, не вернусь домой? Что, если... Поток моих депрессивных мыслей был грубо прерван громкой вознёй на балконе. И до меня донёсся приглушенный шепот. «Что, если она разозлится и превратит нас в баранов? Дурак ты, Мегатуб! Это ж богиня любви! Она не умеет превращать людей в животных, она только влюбляет их друг в друга. Это еще хуже!» — ужаснулся тут Подумать только влюбиться в тебя, археолог! Уж лучше провести остаток жизни барана!» «Сам ты баран!» Больно ей надо влюблять тебя в меня. Уж скорее она внушит нам любовь к ней, чтобы мы отказались от своих планов и не стали ее похищать. Похищение? Я затаила дыхание. Так-так, похоже, сегодня удачный день. Только бы эти бараны не испугались и не передумали меня похищать. Главное — выбраться из дворца, а там уж я как-нибудь с ними справлюсь и сбегу на берег моря. Не хотелось бы, хоть она, говорят, и красавицу, но у меня же семья, дети, жена на снастях, тесть в сенате. Вот поэтому дубина, прикуси язык и молись, чтобы она не проснулась, прежде чем мы ее одурманим. Вот ведь и казалось, между двух огней. Куда ни ткнись, а гнева богов не избежать. Вернешься с пустыми руками, навлечешь на себя гнев нашей лучезарной. Похитишь эту, заработаешь себе другого сильного врага. Интересная картина получается». «Это кому ж из богинь я так насолила, что та даже похищение мое решилась организовать?» «Солкнись, Мегатуб! Лучше загляни, там она или нет. Спит или бодрствует? У тебя зрение получше!» В окне мелькнула темная тень и исчезла. «Там!» — доложил Мегатуб. «Только она или нет, и спит ли, знать не могу!» «Да, лжезевс, напарничка!» — проворчал археолог. «Интересно, кто еще может спать в покоях богини на ее кровати?» А кабана она не спала, думаешь, мы бы с тобой еще об этом не узнали? Ты думаешь, она бы снизошла до того, чтобы с нами поздороваться? Ага, а потом бы сама залезла в мешок, позволила связать себе руки и одурманить эфирии. И как только Анфия согласилась выйти за тебя замуж, я сказал ей, что буду посвящать ей стихи и читать их на площадке перед ее домом до тех пор, пока она не ответит «да», — признался Мегатоп. Тогда у нее просто не было иного выхода спасти свое честное имя, — согласился его напарник. «Готов? А то так до рассвета не управимся. Чума быть, того не миновать. Пошли!» В открытых дверях балкона возникли силуэты двоих высоких мужчин, и я закрыла глаза, изображая спящую красавицу в глубокой коме. Осторожные шаги и громкое дыхание возвестили о том, что похитители совсем близко. «Какая красивая!» — раздался шепот Мегатупа. «Дурак ты, Мегатуп! При такой жене заглядываться на других женщин! Она не женщина, она богиня. Можно я ее поцелую?» Я почувствовала горячее дыхание на своей щеке. Но в ту же секунду благоразумный архелог оттащил Беготупа в сторону. «Совсем с ума сошел? Ну, хотя бы в щечку. Когда еще представится возможность поцеловать богиню? А если у тебя после этого губы отсохнут, как я буду перед Анфеей оправдываться, что за тобой не уследил?» «Я же для Анфеи стараюсь. Разве не знаешь, кто поцелует богиню любви, у того мужская сила возрастет несколько раз? Сказки — это все. Тебе жалко, что ли? Для друга?» «Давай ее вместе поцелуем!» Трудно достоверно притворяться спящей, когда в двух шагах от тебя переговариваются Бивис и Батхит. Пытаясь скрыть смешок, так рвущийся с губ, я тихонько кошленула, призывая похитителей вспомнить о своих прямых обязанностях. Эффект превзошел все ожидания. Раздался глухой стук о и топот шагов. Я приоткрыла один глаз и обнаружила, что один из мужчин быстрее лани несется к балкону. Интересно, где второй? Надеюсь, я не довела беднягу до инфаркта, иначе кто же меня похищать тогда будет? Первый мышь тем уже перелез через перила и собирался сигануть вниз, когда обнаружил, что погони нет, напарник исчез, а богиня почивает, как ни в чем не бывало. «Ну же, миленький, возвращайся, я не кусаюсь, если только не полетишь целоваться», — мысленно уговаривала его я. И тот унял моим мольбам, перелез обратно и, осторожно ступая, вернулся в комнату. «Ты чего на коленях стоишь?» — прошептал он, крадучись, подходя к кровати. «Спину прихватила! Ай-яй-яй! В такой ответственный момент!» «Опасаюсь божественного гнева!» — прокряхтел археолог, поднимаясь с пола. «А ты куда сбежал? В отхожее место приспичило!» Я проверял, нет ли погони. Какая погоня? Мы ее еще не похитили. Погоня будет потом. Но проверить не повредит. Так может теперь, когда нам ничего не мешает, мы можем приступать? Ты уверен? Я уверен. Не привезем богиню, наша нам головы отвертит. Привезем, наградит щедро и устроит мою женитьбу на Хлоя. Ради этого я хоть хорона из царства Аида выкраду. Ну Так сделай уже что-нибудь. Сквозь опущенные ресницы я увидела, как археолог вынимает платок и пропитывает его эфиром. Прежде чем белый кусочек ткани упал на мое лицо, я сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Я же не хочу пропустить самый интересный момент моего похищения. Да и потом не мешает подстраховаться. Может, этим недотепом еще моя помощь потребуется. Учитывая наше кратковременное знакомство, я в этом почти не сомневалась. Транспортировав мое бездыханное тело на балкон, похитители столкнулись с неразрешимой проблемой. «Как же мы ее спускать будем?» прокряхтел археолог, которому выпала честь нести меня на руках. «Да вниз кинем, а когда спустимся, подберем!» предложил Мегатуб. «Да ты что? Она ж разобьется! А че? Небожители, они ж бессмертные и неуязвимые. что с ней станется?» «Высоко все-таки!» с сомнением произнес археолог. И вдруг она очнется, крик поднимет. И то верно, крик нам ни к чему. «Ты куда?» «Пойду проверю, нет ли у нее летучих сандалий». «Правильно, молодец! Не босиком же мне от вас потом улепетывать!» «Ну что там? Не видать! Ой, какие красивые камушки! Дурак, положи на место! Мы же не воры какие! Так я же не для себя!» Очнется лучезарная, возмущаться начнет. Почему ее похитили, а ее любимые украшения не захватили? «Так что делать будем? Может, приведем ее в чувство и попросим спуститься вниз самой?» Должна признаться, этот вариант мне нравился гораздо больше первого, хотя по идиотизму он может смело с ним соперничать. «Какое же это тогда похищение будет?» «Нет уж, все должно быть по правилам. Давай сделаем так. Я спущусь вниз, ты ее сбросишь, а я поймаю». «А вдруг не поймаешь? А вдруг она разобьется?» «Ты ж только что говорил, что она неуязвимая. Мало ли, что я говорил». Да посмотри, какая она хрупкая, беззащитная, какие у нее тонкие руки, какая нежная кожа. Ой, гляди, что это там, где? А вон там. Стоило архелоху повернуть голову, как его напарник приложился к губам к моей лодыжке. Я чуть не вскрикнул от возмущения. Тогда бы точно лететь мне вниз камнем. Да нет, там ничего. А что это ты там делал? С подозрением произнес архелог. комарад гонял не моргнув глазом, соврал тот. «Так на чем мы остановились?» Наконец сошлись на том, что Мегатут спустился первым, а напарник передаст меня ему сверху в руки. Когда спуск был осуществлен, археолог спрыгнул следом, отобрал мое бездыханное тело, и похитители потрусили к ограде прямиком через освещенный луной дворик с фонтаном. Хитиоты! Но и это еще не все. Проходя мимо фонтана, мегатуп умудрился наступить на хвост спящей собаки. Несчастная возопила во весь голос. Даже я вздрогнула и приоткрыла глаза. Этого мгновения хватило на то, чтобы углядеть мощную тень начальника стражи, уже летящую на выручку своей драгоценной госпожи. «А ну, быстро отпустил чезарную, рявкнул Крисан, и археолог едва не выровнял меня из рук. «Стой, не на землю же ты ее положишь! Клади вон туда на скамеечку! А ты, что ты там держишь? Ну-ка, живо поставь шкатулку! Давай-давай, двигайся! Оставь ее рядом с госпожой!» После того, как археолог осторожно уложил меня на скамеечку возле фонтана, а дрожащий от страха мегатуб грохнул шкатулку с драгоценностями рядом, стражник встал ко мне своей мощной спиной, ограждая от дальнейших посягательств на мою честь и загораживая весь обзор. Шифроваться дальше не имело смысла, если я не вмешаюсь в ход событий всех похищения коту под хвост. Поэтому я не стала больше притворяться, а подвинулась в сторону и приподнялась на локте любопытная открылась мне картина. Бесстрашные похитители стояли перед грозным стражем, вытянувшись по струнке и, не делая попыток бежать или оказать сопротивление. Откуда будете? Грозно вопрошал Крисан. Хрики мы, пискнул мегатуб. Чужестранцы значит, быть может, вы не знаете, на кого подняли руку? Почему же? Отлично знаем. И, ведая ее божественном происхождении, вы посмели явиться к ней во дворец и похитить спящий. Быть может, на вас нашло минутное помутнение рассудка? Подозрительно ласково поинтересовался стражник. «Ничего не минутное», — оскорбился археолог. «Этот план мы внашивали целых два дня, пока плыли сюда». «Так у вас еще и план был?» — сурово гаркнул Крисан. «Какая прелесть! Мальчики так готовились, так старались. Я просто не могу допустить, чтобы тщательно продуманный план сорвался по вине плешивой собаки и недремлющего стража. Я просто обязана вмешаться и оказать активное содействие в собственном похищении. Я села на скамеечку и взяла в руки шкатулку. Тяжеленькая» то, что надо. Говорил я тебе, не загадывай, наперед, проворчал Мегатуб. Тоже мне великий стратег, археолог. Дурак ты, Мегатуб! Зачем сказал ему свое имя? возмутился напарник. Как я понимаю, проявил чудеса проницательный стражник. Сами бы вы до этого никогда не додумались. Кто вас прислал? Можете нас пытать, мы ничего не скажем, гордо тряхнул головой археолог. Это прекраснейшая из богинь. С готовностью начал Мегатуб. И имя ее... Тут похититель углядел несостоявшуюся жертву похищения, как ни в чем не бывало сидящую на скамье и с любопытством наблюдающую за беседой и аж покачнулся от потрясения. Медлить было нельзя. Спрыгнув на землю, я в одно мгновение очутила за спиной стражника и оглушила его шкатулка. Откуда только силы взялись? Доблестный страж упал на землю, горе-похитители выпали в осадок. «Ну и чего стоим, кого ждем?» — миролюбиво поинтересовалась я, прерывая немую сцену. «Волшебник на голубом вертолете не прилетит. Придется самим справляться. Кстати, где ваша лодка?» Мегатуб тоненько пискнул и бросился на утек. Архилог последовал примеру товарища. «Куда же вы? Подождите меня!» Но тех уже и след простыл. Тем лучше. В любом случае наши пути расходятся, и сейчас мне нужно спешить к морю. Выскочив за ограду, я тут же наткнулась на острый камень, который не применул впиться в голые ноги. Да, босиком я далеко не убегу. Возвращаться в дом уже нет времени. Значит, вся надежда на магию. Та да не подвела, но, как всегда, изощрилась. Мало того, что вместо сандалий или на худой конец пляжных шлепок она одарила меня огромными тапками в виде пары плюшевых заяц, так эти тапки еще свалились прямиком мне на голову и оказались на размер больше, но на безобувье и тапки-сапоги-скороходы. «Спасибо, что ни коньки и ни валенки, — дедушка Мороз! — пробормотала я, запрыгивая в тапки и, шаркая ногами по земле, помчалась к морю. В предрассветных сумерках волны безмятежно накатывались на берег. Но стоило мне войти в воду по пояс, как откуда-то набежал ветер, волны на моих глазах выросли до нескольких метров в высоту, одна из них накрыла меня с головой и выбросила на берег. Похоже, мне здесь не рады. Я, отфыркиваясь, поднялась песка и обернулась к воде. Порыв ветра стих, море успокаивалось. Попробуй еще». Но стоило мне войти в воду по колено, как волны вновь стали набирать высоту, так и норовя сбить меня с ног. Я сделала шаг назад, еще один, и с каждым моим шагом к берегу волны уменьшались на глазах. Невероятно. Море не пускает меня в океанию. Но почему? И как же мне туда теперь попасть? В самых расстроенных чувствах я вышла на берег. «Куда мне идти сейчас? Вот-вот на берегу появится кресан со своими молодцами, а возвращаться во дворец я не хочу. Судьбу Аврики я устроила, а принимать посетителей со всего царства государства в мои планы тоже не входит». Я огляделась по сторонам и обнаружила небольшой корабль, покачивающийся недалеко от берега, и лодку, спешащую к нему. «А, вот и мои похитители! Вот бы сейчас оказаться в их лодке!» Почему бы за неимением других планов не прогуляться по морю и не встретиться с заказчицей похищения? Вдруг она чем поможет? Лодка быстро приближалась к кораблю. Вплавь я ее не догоню, даже пытаться не стоит. Остается только очень-очень захотеть. Через мгновение я уже сидела в лодке, следом за мной приземлились и тапки, которые я бросила на берегу. Мысленно поблагодарив свое магическое «я» за заботу, я с удовольствием проследила за вытянувшимися лицами горе-похитителей. Бедняги чуть весла не побросали и за борт не сиганули памятой о участи, которая постигла стражника. И неудивительно, разве можно ожидать чего хорошего от такой строптивой богини, как я? «Сидеть!» — нежно предупредила я. «Неужели вы думаете, что я вас из-под воды не достану?» Первым пришел в себя археолог. «О, прекраснейшая из богинь! Простите нам нашу дерзость!» Начал он, склонив голову и прижав к груди руку с веслом. «Ты что несешь?» — очухался Мегатуп. «Наша богиня, если узнает, кого ты тут прекраснейший назвал, мигом на месте из испепелит». готов! простонал напарник. «А что, уже были случаи?» — заинтересовалась я. «Значит, с магией девушка в ладу, а поддержка опытной волшебницы мне сейчас не повредит». «Я сам не видел», — с готовностью отозвался Мегатуп, «но люди говорят». «Греби к берегу!» — процедил археолог, обращаясь к Мегатупу. «Еще недалеко ушли. Успеем вернуть ее во дворец». «Куда?» — остановила я. «Такая прекрасная ночь для морской прогулки! Я уже настроилась совершить вояж, возвращаться обратно не собираюсь». «Правда?» — обрадовался Мегатуп. «Так, значит, вы позволите нам себя похитить?» «Я позволю вам меня сопровождать», — поправила я. «Так уж и быть!» «Но в таком случае мы не получим вознаграждение, погрустнел Мегатуп а археолог не сможет жениться на Хлоя. «Ну что ж, раз такое дело, отвезете меня к своей богине, распишу, какую изобретательность вы проявили при моей поимке и какой героизм показали при сопротивлении отряду стражников. На что только не пойдешь ради счастья влюбленных». Мегатуб просветлил лицом и живо заработал веслом. Археолог уже, который был посообразительнее своего товарища, такая перспектива внушала определенные опасения. Кажется, он медленно, но верно начинал понимать, что земные богини не имеют ничего общего с харитами. Однако я решила пощадить нервы юноши и даже согласилась просидеть в заточении все время пути. Команда корабля, снаряженного хреческой богиней, не была посвящена в коварные планы своей хозяйки и пребывала в полной уверенности, что целью их путешествия была покупка заморских товаров. Посему меня в обстановке строжайшей секретности водрузили на корабль и припроводили в отдельную каюту подальше, от посторонний глаз – но скучать мне не пришлось. Похитители развлекали меня, как умели. За время путешествия Мегатук посвятил мне с десятых стихов, звучание которых весьма скрасило мне отсутствие КВН и comedy club Археолог же, не обладая поддержкой стихотворной музы, все время порывался сыграть мне на арфе и громко сокрушался, что не додумался захватить ее с собой в дорогу. В перерывах между этими показательными выступлениями мне удалось выяснить, что корабль направляется в Хрецию, а заказчицей моего похищения является местная богиня любви Афродита. Искренне надеюсь, что красавица заскучала в своем золотом чертоге и, прослышав о появлении коллеги по цеху, решила устроить дружественную конференцию по обмену опытом, а не устранить опасную конкурентку. Так ли это, мне предстояло выяснить уже в ближайшее время. Корабль приближался к берегу, и археолог с мегатупом суетились, решая, каким образом доставить меня во дворец незамеченный. Не буду приводить подробности их напряженной мыслительной деятельности, но на втором часу обсуждения, после того, как мне было предложено превратиться в статую на время транспортировки или приодеться морячком, я добровольно позволила заключить себя в холщовый мешок, предварительно проделав в нем дырки. И даже не пискнула, когда любопытному стражнику, взаимомерившемуся задержать напарников уже на суше, было объявлено, что в мешке находится строптивая ослица, которую невозможно сдвинуть с места другим образом, а каждый, кто надумает заглянуть в мешок, живо получит в глаз копытом. Вот тут они почти не соврали. Благоразумный страж, не рискнув расставаться с глазом, и мои насильщики продолжили свой путь. К счастью, дворец Афродита находился неподалеку, так что долго им идти не пришлось. Уже вскоре я разминала затекшие руки и ноги в уютной светлой комнатке, а археолог и мегатуп с чувством выполненного долга заперли дверь и поспешили сообщить хозяйке о выполнении своей миссии. «Ну?» «Привет, самозванка!» — улыбнулась красивая, стройная девушка, входя в комнату заключения. «Нереально красивая, неестественно стройная». Такую красоту ваяют в наши дни пластические хирурги. Такой стройности достигают хроническими диетами и изнурительными спортивными тренировками. Если бы не моя уверенность в том, где я нахожусь, я бы ни минуты не сомневалась, решила, что пышная грудь незнакомки, силиконовая белоснежная улыбка – результат работы стоматологов, глаза редкого сине-зеленого цвета, заслуга цветных линз, а над копной белокурых волос не один час работала бригада парикмахеров. А вот лицо... А лицо было одухотворенно прекрасным девица прекрасно знала о себе цену и посему все прелести были выставлены на показ ее фривольный наряд напоминал сценический наряд сстеприерши короткий топ приподнимал грудь и обнажал плоский животик юбка плотно сидела на бедрах и соблазнительными кринышками спадала вниз приоткрывая загорелые коленки нимфы интересно это местная куртизанка а модель одежды ей подсказывала собственное воображение уж больно современно выглядит эта девица «Я смотрю, моя красота произвела на тебя долгожданное впечатление». Красотка истолковала мое молчание лесным для себя образом. «Надеюсь, ты поняла, с кем имеешь дело и на чье место в сердцах народа посягаешь. У них есть только одна богиня красоты, и это я, Афродита». «Иди ты», — удивилась я. Меня не покидало ощущение, что красавица сошла со страниц глянцевого журнала, но уж никак не с Олимпа. Я, конечно, не каждый день встречаюсь с богинями, если уж совсем честно, никогда раньше не встречала, но от богини ожидала чего-то большего, чем ноги от ушей и белокурая грива. «Ты как с богиней разговариваешь?» — возмутилась та. «А ты уверена, что богиня?» «Ты? Ты подвергаешь мое божественное происхождение сомнению?» — задохнулась от возмущения она. «Видимо, я была первой, кто высказал подобное предположение». Я внутренне приготовился отражать молнии, которыми осыплет меня взбешенная небожительница. Но ни грома, ни молнии, ни прочих природных катаклизмов не последовало. Я осмелела. «А документы у тебя есть?» Копируя интонацию Печкина, пошла я в наступление. «Какие документы?» – растерялась богиня. «Паспорт с олимпийской пропиской, свидетельство о рождении божественных родителей, диплом об окончании курсов богин со специализацией «Любовь и красота в земном мире». «Может, тебе еще пропуск на Олимп показать?» – нехидно поинтересовалась Афродита. «А что, есть?» – заинтересовалась я. «А как же еще портбилет Олимпийского братства, клубная карта сообщества олимпийских богинь и водительские права на управление небесной колесницей?» – расхохоталась богиня на чистом русском. «Ты где набралась этих бюрократических замашек, подруга?» «А ты!» – развеселилась я. «Можно сказать, в другой жизни?» – вздохнула Афродита. «Ну и я там же». Через минуту мы уже выяснили, что обе стали богинями по недоразумению. Через две обнаружили, что в той жизни жили в одном городе, в одном районе и чуть ли не на соседних улицах, и попали сюда совершенно случайно. Я решила не рассказывать новой знакомой всей правды о себе и умолчала о своих магических способностях и приключениях Весалий и океаней, Так что получалось, что пошла купаться на пляжу в Крыму, нырнула и вынырнула уже в этом мире. Но подругу, по несчастью, такая версия вполне устроила. И вскоре Афродита по имени Полина уже рассказывала мне свою историю головокружительного погружения в древний мир. Полина Зорина с детства мечтала петь. Ее волшебный голос сначала привел ее в детский вокальный инструментальный ансамбль «Снежинки», потом на музыкальный конкурс «Юный голос России», а затем на реалити шоу с песни по жизни». Полина дошла до финала, но главный приз – запись сольного альбома – достался не ей а дочке алюминиевого магната Вероники, которая при спонсорской поддержке папеньки могла записать хоть 10 таких альбомов. Победа нужна была только лишь для рекламы и престижа. Вероника стала победительницей, а Полина осталась с носом. Расстроенные девушки вскоре предложили занять место строптивой солистки женского трио «Сердцеедки». Но когда 18-летняя Полина уже в мечтах покоряла сцену Олимпийского, выяснилось, что путь к большой сцене лежит через пентхаус продюсера. Помыкавшись четыре года по задворкам шоу-бизнеса, отчаявшаяся Полина завела себе богатого любовника Волкова, у которого были свои представления о женской красоте. Через четыре месяца у шатынки Поли появился новый пышный бюст, роскошные светлые волосы до пояса, фарфоровая улыбка, ровный загар – Отдельная квартира с гардеробной на 20 сценических костюмов, первый альбом, на презентацию которого собрался весь музыкальный бомбонд, и два клипа с известными актерами в роли героя-любовника. Не зря же мне показалось, что я ее где-то видела. На 23-й день рождения Волков подарил Полине третий клип. Съемки проходили на Кипре, на морском берегу и на борту белоснежной яхты. Красавица яхта и сыграла роковую роль в превращении обычной пивуни в неприступную богиню. В разгар съемок Полина увлеклась, позируя камере на носу корабля, и улетела за борт. Вода моментально потянула ее вниз, и на какой-то момент ей показалось, что это конец. Затем ей примерещило, что кто-то подхватил ее под руки и тащит вверх. Вынырнув на поверхность, Полина обнаружила, что пилищется в нескольких метрах от берега. Яхты не видать, таинственного спасителя тоже. Но это было не самым странным. На берегу не было видно ни здания отеля, ни пляжа с зонтиками и шезлонгами, да и остров был на себя не похож. Как будто я не морской воды наглоталась, а ведро коньяка выхлебала, пробормотала Полина, рванув к берегу. При виде ее на берегу заметались люди. Выглядели они странно, в набедренных повязках и с непокрытыми головами. Но это Полину не удивило. Как раз такую массовку заказал режиссер клипа для съемок на суше. Правда, в свободное от съемок время тузенцы натирали солнце защитным кремом, нахлобучивали на головы бейсболки с логотипом «Адидас», раскрывали журналы Playboy и выглядели весьма карикатурно. А тут смотрелись до того правдоподобно, как будто где-нибудь за пальмой спрятался режиссер и дал команду «Мотор!» На всякий случай Полина выпрямила спину, выпятила грудь, втянула в себя и без того впалый живот и постаралась выплыть из моря, как балерина Волочкова, а не как каракатица на льду. Хотя подлое море так и норовило сбить с ног сильными волнами, которые, разбиваясь о берег, пеной расстилались у ее ног, Поля отработала свой выход на твердую пятерку. При виде ее массовка в восхищении замерла и что-то взволнованно зашептала. И тут Полине стало по-настоящему страшно, потому что она поняла, что коварное море выбросило ее не на обитаемый остров с пятизвездочным отелем на берегу, а на какой-то забытый богом островок, на котором живут самые что ни на есть дикари, для которых набедренная повязка не театральный костюм, а повседневная форма одежды. Дикари пожирали ее глазами и переговаривались на каком-то незнакомом языке. «Совещаются, с какими приправами меня лучше есть», — помертвела Полина. А то земцы, в подтверждение ее догадки, выстрелились возле нее полукругом. Отступать было некуда, только в море, поэтому Полина медленно попятилась назад. Но дикари, не будь дураким, мигом распознали ее маневр и отсекли путь к воде, взяв девушку в круг. «Конец», — решила Полина и попыталась убедить туземцев в собственной гастрономической несостоятельности. «Силикон! Яд! Невкусно!» — объясняла она, указывая на грудь и скрещивая руки в запрещающем знаке. На что дикорели и шашалело таращились на ее внушительных размеров бюст и покачивались в каком-то ритуальном танце. «Маслы, кости, мало мяса!» — увещевала она, поводя руками по животу и бедрам. то земцы в ответ причмокивали языками и что-то непонятно горланили. «Умирать так с песней!» — решила Полина и запела. Непонятно, с чего ей вдруг вспомнился гимн «Фабрики звезд», но из уст Полины полились его слова. «Круто ты попал на ТВ!» Ты звезда, ты звезда, давай народ поразим. Круто ты попал на ТВ, ты звезда, ты звезда, давай народ удивим. На непосвященных в тонкости русского языка дикарей песня произвела с ног эффект. Они попадали лицом в песок и воздели руки. «Может, удастся отвлечь их от кровожадных мыслей песнями», возлековала Полина, решив повторить подвиг Шахерезады, и завела следующую песню «Невесту глюкозы». На четвертой песне, поняв, что неугомонная Полина останавливаться не собирается, туземцы, наконец, подняли голову из песка, и девушка с радостью отметила, какие у них просветленные лица. «Работает», решила она прокручивая в голове все известные песни и выбирая следующую. Но трогательную песенку про «Попробуй Джага Джага» она спеть не успела. Туземцы радостно загалдели, дождавшись последнего звука текущего музыкального выступления, и, перебивая друг друга, бросились выражать ей свое восхищение. Кажется, эти балбесы наконец-то поняли, что имеют дело с цивилизованной белой женщиной, а не с куском мяса. Дикари указывали пальцами на небо и о чем-то вопрошали. «Небо — Небо? — переспрашивала Полина. — Самолет? Oh, — О, yes, of Она поспешно закивала головой. Туземцы возликовали, а самый пожилой еще раз указал на небо, а потом на нее. «Да, да, — Да-да, оттуда! — с готовностью подтвердила Полина и жестами описала самолет, его высоту и длину крылья, полет по небу, приземление на остров, а также свое падение с яхты в море и чудесное спасение. «Пугас — Пугас? — недоверчиво переспросил пожилой. — Пугас, пугас! — заверила Поля. «Мой суслик, когда узнает, что вы меня чуть на чебуреке не пустили, такой вам пугас устроит!» И, видя, что туземцы взирают на нее с непониманием, Полина изобразила действие базуки во всей красе, красноречиво пояснив, что после такого пугаса же выживут немногие, а те, кто выживут, будут сильно мучаться и молить о пощаде. Она, конечно, слукавила. Никакой базуки у Волкова не было, он и пистолета-то отродясь в руках не держал, и в тире стрелял отвратно. Зато когда Полина расстроилась, что они не выиграли уродливого зайца с дебильным выражением на синей морде волков, Мига позвал сероглазого охранника Вову, и тут выиграл не только голубого зайца, но и розового бегемота в придачу. И хотя охранника Вову на Кипр не взяли, Полина была уверена, что он примчится сразу же, как только узнает о ее исчезновении. Прочешет на вертолете все близлежащие острова и спасет ее из плена дикарей в лучших традициях команда. А до тех пор она будет отвлекать их внимание от собственных филейных частей репертуаров современных песен. На туземцев рассказ о разрушительной силе базуки произвел колоссальное впечатление. Даже пожилой недоверчивый дикарь уважительно склонил голову и выразил Полине свое почтение. А остальные так перепугали, что отскочили от нее на пять шагов и виновато притихли, но круг разрывать не спешили. «В плен все-таки возьмут», — удовлетворенно отметила Полина. После мысли об охраннике Вове страх из ее сердца мгновенно испарился. А для того, чтобы операция по возвращению в родные пенаты прошла в лучших традициях Голливуда, ей было необходимо, чтобы ее пленили. Поэтому она выразила пожилому вожаку свое смирение в создавшейся ситуации и предложила даже связать ей руки. «Без связанных рук весь эффект будет безнадежно испорчен», после чего тут подбледнел, пал на колени и что-то бессвязно залепетал, указывая рукой куда-то вглубь острова и предлагая следовать за ним. Так Полина оказалась в белоснежном дворце из мрамора, была провозглашена новым воплощением богини Афродиты и стала ждать своего спасения и явления благородного охранника Вовы Сундукова. Время шло, Сундуков все не являлся. Полина от выучила местный язык и стала развлекаться, устраивая дни психологических консультаций для влюбленных и тренинги привлекательности для девушек. Со временем на острове открылся первый салон красоты, первый фитнес-клуб и первый спа-центр. Потом йога на берегу моря, наращивание ногтей ракушками и обертывание водорослями Полина скучили. Душа просила шоу. Так на этой земле впервые был проведен конкурс красоты и народные игрища в духе любви с первого взгляда, со временем ставшие еженедельными. Уж не знаю, что и придумать, что под тоски не озвереть, вдохом поделилась Полина, пока мы сидели в аналоге спа-салона, и специально обученная девица втирала в ее тело зеленую жижу. «Я ведь тут уже три года кукую», Поэтому, как услышала, что у рюмлян своя Афродита появилась, так обрадовалась. Ну, думаю, развлекусь, организую похищение, а там... Хорошо, что дальше не успела придумать, а то бы ты все равно все мои планы сорвала. Поль, блаженно потягиваясь Ваня с ароматными мыслами и цветочными лепестками, спросила я, а, так ты мне можешь объяснить, это и есть древняя Греция или какая-то дурацкая пародия на нее? А фиг его знает, простодушно призналась Поля. Сама не могу понять, то ли Греция, то ли Хреция. Произношение у местных такое, что не разберешь. Вроде бы и культура похожа, и природа, и климат. А как дело касается мифов или историй, такая ерунда получается. Какая? — заинтересовалась я. А такая? — хитро прищурилась Полина. Что нету никакого Олимпа, самолет в городах разбился, и не иначе, как в пространственную дыру попал. К тех, кто выжил, местные жители в боги записали. Не поверишь, все наши из две 2000... тысячи Третьего года. Помнишь, самолет тогда пропал, летящий в Италию, и его так и не нашли. Вот здесь они и приземлились. Чудно, но у них даже имена прикликаются с олимпийской тусовкой. Слушай, Зевс – это депутат Зиновий Викторович Типашин. Гера – склочная жена какого-то бизнесмена с Рублевки. Генриета Разина, Афина – профессор философии Инна Афанасьева. Аполлон – певец Аполлонов. Гермес – делец биржи Герман мосхеев Первая Афродита стептизерша была, ее псевдоним Эдита, а фамилия Африканова. Вот уж поистине богиня любви. Весь остров перелюбила, можно сказать. Сгорела на работе, хмыкнула Полина. Не может быть. Познакомить? Уж они тебе истории расскажут за 30 лет своего божественного царствования. «Их же лет тридцать назад по здешнему исчислению выкинуло. Сейчас они уже давно с горни спускаются и в людские дела не вмешиваются, а поначалу-то рассказывали, жар давали. Мужчины какие-то новые технологии учили внедрять, водопровод надо умели построить, канализацию начертили. Женщины, те по кулинарии да по косметике в основном советы давали. А как же золотой черток в облаках обморозия Пегас, лучшие сандалии, грома и молнии?» «Какой там черток? махнула рукой Полина. Обломки самолета на солнце отсвечивают, вот и слухи пошли, что боги в золотом дворце живут. На самом деле, кто в уцелевших частях самолет обосновался, кто себе хижины построил. А чтобы люди к ним не совались и обман не раскрыли, там несколько бывших ОМОНовцев вахту ежедневно несут и чуть что стреляют для отстрастки. Вот тебе и гром, и молния. «А откуда в самолете оружие?» – наивно поинтересовалась я. «Кому надо, провезут?» «И что, за столько лет патроны не кончились?» «А вот это самое интересное!» Глаза поле загорелись. «Там в горах какая-то природная аномалия, поэтому они стареют очень медленно. Для них эти 30 лет как два, представляешь? Вот поживу здесь еще года три, и если меня никто спасать не придет, перееду к ним жить». Во дворце-то оно, конечно, уютнее, чем под отвалившимся крылом самолета. Ну, на что не пойдешь, чтобы хорошо сохраниться к семидесяти годам?» Несчитательно закатила глаза Полина. «А патроны здесь при чем напомнила я. «Так это аномалия на предметы распространяется особым образом», — пояснила она. «Патронов сколько ни бери, они не убывают. И амброзии сколько ни глохти, меньше не становится». «Так, значит, есть все-таки амброзия?» — возлековала я. «Есть!» Ехидно улыбнулась Полина. «Ликер Бейлис» называется. Гера с собой бутылку из «Дьюти-фри» захватила. А летучие сандалии» с надеждой спросила я. «Ролики» все так же бездушно развеяла очередной красивый миф, исполняющий обязанности Афродиты. «А Пегас?» не унималась я. «Нет, ну должно же в этом мире быть хоть что-то волшебное». «А вот с Пегасом облом». «Нет Пегаса». «Выдумки» — это все. «О подвиги Геракла» вспомнила я. «Ох уж этот Геракл!» – нахмурилась Полина. «Есть Геракл, но он...» «Что?» – я обратилась вслух. «Если не повезет, сама скоро увидишь», – загадочно ответила Поля. «А сейчас уже косну пора готовиться, – заболтала я тебя. А уже и ночь за окном». И действительно, за моими рассказами о своей деятельности в роли Венеры и болтовнёй Полины об удивительном прошлом олипийской тусовке, как она их называла, мы и не заметили, как на улице стемнело. Разниженные после банных процедур мы укутались в простыни и пожелали друг другу спокойной ночи. Молчаливая служанка проводила в меня в просторные покои, по современным меркам двухкомнатный номер люкс-видом с на море и кроватью Кингсайз. Только вместо телевизора мозаичная панно всю стену, а вместо кондиционера ветер с моря. Я упала на свежие простыни и мгновенно заснула. На рассвете я осторожно выбралась из дворца и побежала к морю. Оно выглядело таким спокойным и безмятежным с балкона гостевой спальни, что я ни минуты не сомневалась, что же через полчаса буду в сотни метров под водой и продолжу свою миссию в океане. Несмотря на обещание Полины организовать встречу с олимпийцами, я не горела желанием встречаться лжеблосуствами. Что я депутатов и истеричек не видела, этого добра и в моем мире хватает. Сейчас меня больше волновало, что произошло в подводном царстве за время моего отсутствия и куда делся Марс после того шторма. Я кинулась в море с разбега и перевела дыхание только тогда, когда отплыла далеко от берега. Волны все так же лениво перекатывались по воде и не думая выбрасывать меня на сушу. Получилось. Путь открыт. Я бросила последний взгляд на берег и нырнула. Но стоило мне только это сделать, как море забурлило, стремясь выбросить меня обратно. Соленая вода мгновенно хлыкнула мне в нос, стала нечем дышать, защипала в глазах. «Да что такое происходит?» Почему море меня не впускает? Почему тело не адаптируется к воде? Побарахтавшись под водой какое-то время чувствуя, что начинаю захлебываться, я вынурнула на поверхность. Море было спокойным. Лишь вокруг меня бушевали волны, да и те стали стихать на глазах, как только я вытащила нос из воды. Да, дело нечисто, Но я сдаваться не собираюсь. Ну же, пусти меня, прими меня, умоляла я море, делая глубокий вдох и повторяя попытку. Тщетно. Я ныряла в бурлящую воду и чувствую, что тону выныривала, не теряя надежды попасть в подводное царство и снова почувствовать себя русалкой. Я не сразу заметила, как силы стали покидать меня. Только в какой-то момент руки и ноги налились тяжестью, и я уже не смогла всплыть наверх. Да нырялась, мрачно констатировала моя пессимистическая половинка, пока я стремительно падала на дно не может быть спасите помогите не желала верить столь бесславный конец мою оптимистическое я и взывала к магической силе как же как же тут как раз проплывали неподалеку спасатели молебу и пролетал вертолетом чес только их хмыкнула его оппонентка тут на меня налетело что-то большое и темное и ухватив за плечи потащила наверх надеюсь это не птеродактель, вывалившийся из очередной пространственной дыры обмерла я жива — спросил птеродактиль, отфиркиваясь от воды и продолжая удерживать меня за шкирку, как котенка. На вид ему было лет двадцать, и больше всего он напоминал натурщика античного скульптора Лисипа, нежели ископаемого собрата динозавров. «Жить буду», — кашлянула я, — «правда, не в том мире, в каком хотелось бы». «Ну так греби к берегу, а я прикончу его, пока не ушло». «Кого?» — удивилась я. «Чудовище, которое на тебя напало. Кого же еще?» «Кстати», — деловито поинтересовался он, — «на что оно похоже?» На лельнирскую гидру? На рифманского вепря? На подводного дракона? Хорошо бы на дракона, да покрупнее. А то гидра с вепрем в моем списке уже есть, а вот драконы прежде не встречались. В каком списке? В списке моих подвигов. Ты что, с луны свалилась? Не узнаешь меня? Да я не здешняя. Оно и видно. Геракл я. Готова поспорить. Были бы вы на суше, мой спаситель не применул бы гордо подбоченница, но тут он только задрал нос повыше от воды и, спохватившись, заторопил нырять. Заболтала ты меня. Уйдет же чудище, уйдет. Не хочу тебя огорчать, но нет никакого чудища. Как это нет?» — вытянул с лицо охотника до подвигов. «А кто тебя на дно тянул? В воду баламутил? Я же сам видел. Так ты не спасать меня явился, а чудище побороть?» — ухмыльнулась я. «Теперь понятно, почему Полина так закатила глаза, как только я произнесла имя Геракла. А одно другому не мешает», — философский изрек герой так как насчет чудища, может хоть быть маленькое, может хотя бы гидра, а не могу тебя ничем порадовать. Даже самого малюсенького не проплывало». «А что это тут тогда было такое?» — озадаченно нахмурился он. Посейдон на меня гневается», — вздохнула я. «Свое царство не пускает. вот гляди». Я нырнула в воду, и тут же над моей головой забушевали волны, а Геракл замахал руками, стремясь удержаться на плаву. «Ну и дела!» — крякнул он, когда я вынурнула обратно, и волны мигом затихли. «Тогда поплыли отсюда. С богами шутки плохи!» «Хм, «А ты-то сама кто будешь?» — спросил мой спаситель, когда мы вышли на берег. «Венера!» — после короткой заминки представилась я. «Моя жизнь уже давно превратила в спектакль с массой ролей. Если так и дальше пойдет, я скоро свое собственное имя позабуду». «Хм, «Аристократка!» — оживился Геракл. «К царской семье какое-нибудь отношение имеешь?» «Не, — огорчила я его, — к царской никакого. И не аристократка вовсе. Служанка?» — мигом погрустнел герой. «Богиня!» — вздохнула я. Лицо Геракла сперва вытянулось от удивления, а потом просияло так, как будто в моем лице к нему явился настоящий дракон и заявило о своем горячем желании сдаться в плен национальному герою. «Настоящая!» «Была бы настоящая, в море бы не плескалась, и с тобой дурья башка не беседовала бы» но глаза героя светились таким восторгом, что я не решалась разочаровать его и кивнула. «Богиня!» — вскричал тот, отступая на шаг и прикрывая глаза рукой, словно боясь ослепнуть. Странно, солнце-то светило в глаза мне, а ему в спину. «Богиня!» — восхищенно произнес он. «Как же я сразу не понял! Так ослепительно прекрасно, так совершенно сложно, так восхитительно умна!» «Позволь, я угадаю. Ты богиня вечной молодости, богиня утренней зари, богиня весны цветущих садов. Бери выше!» «Не может быть!» — ошалел от счастья Геркулес. «Артемида! Венера я! По-вашему, Афродита!» Лицо героя мигом исказило гримаса разочарования. «Да я знаю Афродиту, и ты на нее нисколечко не похожа. Самозванка несчастная!» Презрительно процедил он, мигом потеряв ко мне интерес и поворачивая спиной. «Да ты в Эфродите и в подметке-то не годишься!» «Вот ты где!» — раздался голос Полины. И богиня в окружении слуг выбежала на берег. «А я уж подумала, тебя выкрала иностранная разведка. Что случилось? Почему ты вся мокрая? А этот петух гамбургский вокруг тебя чего сшивается?» Геракл передумал уходить и с удивлением наблюдал, как блистательная богиня обнимается с самозванкой без роду без племени. Он меня спас. Я искупаться решила и сил своих не рассчитала. Пришлось соврать мне. Не говорит же Полине, что я в здравом уме и твердой памяти пошла в море топиться. Запрет под замок и приставит ко мне лучших стражников, руководствуясь лучшими намерениями, не заботясь о моей же безопасности. Неужели? Хоть одно доброе дело сделал. А то все гораздо пастель вам рвать, с живодер. Ну, спасибо тебе, обратилась она к замершему Гераклу, что спас мою сестрицу родную так она тоже богиня смущенно пробормотал тот а как же ты разве сам не видишь а ему морская вода в глаза попала усмехнулась я не разглядел сразу прости меня лучезарная повинился герой а слеп от твоего великолепия аж умом помутился чтобы умом помутиться нужно мозги иметь пробормотала Поля, а их у тебя отродясь не было богиня взревел тем временем геракл обращаясь только ко мне только к Полине. линии Позволь тебе выразить мне, то есть мне выразить тебе свое восхищение. И пойдем, пойдем, потянула меня за руку Полина. Пусть юноша скажет, возразила я, вступившись за оратора. Этому юноше только дай волю, он тебе такого наговорит, отмахнулась Таня, желая слушать тираду Геракла, который тем временем уверял нас в своей вечной преданности, постоянной боеготовности, верной любви и самых серьезных намерениях. «Куда же ты, лучезарная Афродита?» — вскричал отверженный поклонник, обращаясь уже к Полине. «Ты не ответила мне, понравился ли тебе мой подарок, и могу ли я рассчитывать на взаимность?» «Взаимность тебе в этой жизни не грозит. Ход целый мы в зале своих булыжников понатаскай. И вообще, чем кирпичи ко мне во дворец поставлять, принес бы лучше цветов?» Для разнообразия ответствовала Полина, гордо удаляясь. «Не успели мы дойти до дворца?» И подняться в покое Полины, как на балкон, ловко подтянувших, запрыгнул Геракл. В руках он держал целую охапку веток с белыми цветами. Мы с Полей замерли. Герой мифов, пользуясь моментом, вошел в комнату, картин напал на колени и уронил цветы к ногам Афродиты. Первой отмерла Полина. «Идиот!» – простонала она. «Что это такое?» цветы, как ты просила, недоуменно пробормотал горе-поклонник. Ты их где взял? В голосе Поли отчетливо зазвенели истерические нотки. В садике вон за дворцом. Почуяв неладное, Геракл отполз на несколько шагов и поднялся с пола. Балбес! Урод! Вон! и взвыла Полина! Геракл предпочел ретироваться через окно. Поль, ты чего? Он же как лучше хотел, вступилась я. «Как лучше, да?» — Поля опустилась на колени к цветам и зарыдала. «Поль, да что такое? Варвар! Дурак! Дебил!» «Поль, это вишня! Ты понимаешь? Единственная вишня в моем саду! Мне это дерево из-за моря привезли! Я за него такую цену заплатила!» Всклипывала богиня, перебирая сломанные веточки. Я три года ждала, пока она плодоносить начнет. Знаешь, как мне эти апельсины с виноградом надоели? Я так вишенки мечтала поесть. Всего-то месяца оставался, они бы уже совсем скоро созрели. А этот дурак... Нет, ты понимаешь? Из всего сада он выбрал именно мою вишню. Я ее так холила, так лелеяла. «Убила бы! Лучше бы он десяток апельсиновых деревьев ободрал, флорист несчастный!» Когда после продолжительных рыданий и обещаний свернуть Гераклу шею, Полина наконец-то успокоилась и смирилась с потерей вишни, я попробовала вступиться за несчастного поклонника. «Поль, ну он же тебя любит!» «Любит он как же!» — фыркнула Афродита. «Любит он только себя! Я для него очередной подвиг, трудный и красивый!» Думаешь, охота ему войти в историю разгребателем вонючих конюшен и победителем трехголовой собаки-мутанта. А любовь богини мигом вознесет его до небес и очков прибавит. Вот и старается мне угодить. Как может. Вот дурак. Ты еще погоди, он на тебя переключится. Я уже видела, как у него на тебя глаза загорелись. Увидит, что со мной ничего не светит, и к тебе начнет подкатывать. Ему ж все равно, кого окучивать. Главное, чтобы богиню... И все-таки ты зря, по-моему, на него наговариваешь. Вот узнаешь его получше, еще и не так заговоришь. Как бы так деликатно намекнуть Полине, что оставаться здесь надолго в мои планы не входит. Да и стоит ли? Надежды на способности похитительницы Афродиты к магии не оправдались, а значит, и помочь мне она ничем не сможет. Не придумав ничего лучшего, я решила поинтересоваться у Поли происхождением Геракла. Он правда сын Зевса? «А ты думаешь, почему он таким балбесом уродился?» — хмыкнула Поля. «Может, и нормальный был бы парень, да папаша ему все мозги откомпостировал, устроил, блин, в фабрику одной звезды. Слушай». Гераклы в самом деле был сыном депутата Зевса от местной аристократки. В детстве его воспитывала мать. Когда мальчику исполнилось 10 лет, папаша вспомнил о родной кровиночке и взялся за его воспитание, подключив к этому процессу и всех остальных небожителей. Аполлон преподавал ему музыку и актерское мастерство, афина — философию. Гера учила хорошим манерам и искусству экибаны, а моновцы — рукопашному бою. Сам отец красноречию и дипломатии. Пикаповец по кличке Амур давал уроки безотказного соблазна, заядлый тусовщик Дионис умение увелиться в любую компанию. В общем, в стороне не остался никто. По задумке главного продюсера, то бишь Зевца, сынок должен был вырасти звездой в своем отечестве и превзойти всех остальных ровесников в силе, ловкости и прочих талантах. Однако таланты силы и ловкости не и ограничились. Ни в музыке, ни в науках юноша не блистал. всему Зевц сделал ставку на физическое развитие сына, и того стали тренировать так, как спортсмены к Олимпиаде. Соскучившиеся без дела пассажиры рокового рейса живо включились в игру, Соорудили целый арсенал спортивных пыток от козла до гантелей со штангами и стали гонять бедного геркулесика от одного снаряда к другому. Тренировки проходили у подножия горы. К золотому чердогу наследника Зевса не допускали, но среди людей тот и так считался приближенный к Олимпу. Мать и родственники его баловали. Папаша внушал, что сынишку ждет славное будущее. На совершеннолетие он даже вручил ему изрядно потертый и ежедневник, чтобы Геракл записывал туда каждый из своих подвигов и собственноручно нарисовал карту, где были помещены места обитания чудовищ. Ценная информация, которую Зев собирал годами. В общем, что выросла, то выросла, закончила свой рассказ Полина. А выросла самовлюбленная и повернутая на подвигах гора мускулов без единой извилины. А тут еще и Оракул, будь она неладна, предсказала ему бессмертную славу и любовь богини. Вот он теперь из кожи вон и лезет, чтобы меня к себе расположить. А у вас еще и Оракул есть? Оживилась я. Есть, конечно, все как положено и что правду предсказывает. Ага, точь в точь-в-точь, как наши астрологи. Ни словечка конкретно не скажет, что сплошь намеки и недомолвки. Как хочешь, так и толкуй. И главное, никаких осечек. Знаю, утверждает, я же говорила. Поль, мне очень надо ее увидеть, молилась я. Да когда захочешь, сейчас. Что, так срочно, усмехнулась Полина? Не поверишь, вопрос жизни и смерти. Ну, раз так, идем. «Только много надежд питай. То, что она говорит, может трактовать тысячи разных способов. Считай, я тебя предупредила». Резиденция «Оракула» находилась у подножия горы в мраморном здании с колоннами. Полина проводила меня до входа и остановилась в дыре. «Дальше я не пойду. Неохота наркоманскими парами дышать». Я потянула носом и учуяла приторный аромат, похожий на запах дыма, который пускают на дискотеках в концертах. «Вот-вот», — ухмыльнулась Полина. Такого нанюхаешься, сама пророчествовать начнешь. Я лучше тут в сторонке постою, понаблюдая, как ты сама с собой разговариваешь. Почему это сама с собой? Ты думаешь, там кто-то есть? А разве там нет оракула?» — наивно поинтересовалась я. «Оракул! Это мраморная статуя!» — хихикнула Поля. И разговаривать она начинает только тогда, когда посетитель как следует надышится тамошних испарений. Была не была, мне терять нечего. А вот или оракул до меня снизойдет, или до меня скорее дойдет под воздействием опиума. Ну, пойду проведаю, как она там поживает. Под звонки смех подружки я вступила под своды здания. Зал, погруженный в полумрак, был пуст. Лишь в противоположной стороне от входа белела скульптура, изображавшая высокую женщину в длинных одеждах. Здравствуйте! Поздоровалась я, приближаясь к статуе, вступая в облачко пахучего дыма, который окутывал каменные изваяния Статуя обезмолвствовала. А чего от нее еще ожидать? Это же статуя. Кто же ее научит хорошим манерам? Меня Яна зовут. Продолжила я, задрав голову и чувствуя себя полной идиоткой. Все тоже молчание. Дым между тем пропитывал волосы, щекотал в носу, пробирался в рот, отзывался першением в горле и легким головокружением. «Погода сегодня замечательная», <coughs> — кашлянула я. «И платье у вас красивое. Где покупали? А там таких уже нет?» Мрамор закончился? Неудивительно. Это ж сколько надо мраморных глыб на такой отрез. Платье весом в центнер? Это круто. Не у каждой модницы такое в шкафу найдешь. Не каждый шкаф такое сокровище выдержит. Не хочешь со мной разговаривать? Я, наверное, что-то не то говорю. Ну, так давай я тебе спою. Я такую песню классную знаю. Нет, про пьяного ежика. Это к нянюшке Яг. Я девушка приличная. Могу про бедных овечек или про голубого щенка. Могу песенку водяного и часочек бабки ежки. А вот еще какая отличная песня есть, тебе точно понравится. Я уже было собрала затянуть песню про зайцев, как оракуум качнула головой и нараспев произнесла. «Не надо про зайцев!» Надышалась, похолодела я, глядя в ее глаза, ставшие живыми. Вот они, те самые глюки, про которые Поля говорила. «Можешь называть это глюками, но я предпочитаю слово «видение», Обиделась Оракул, поправляя складку на своей мантии, превратившейся из каменной в тканевую. — Ты читаешь мои мысли? — с уважением произнесла я, отчета не удивляясь преображению прорицательницы. — Не надо быть Оракулом, чтобы их услышать. Ты же говоришь вслух, — усмехнулась та. — Тогда докажи, что ты Оракул. Скажи что-нибудь такое, чего ты знать не можешь. — Ты что за странка здесь? — — Твоей проницательности можно позавидовать, — признала я. — Именно поэтому я и пришла. Мне нужно вернуться назад, но я не могу. Оракул молчала. — Ответь же! — потребовала я. — Ты не задала вопроса. — Как не вернуться обратно? — научи задавать правильные вопросы. — Ну вот, начинается, — проворчала я, вспоминая слова Полины. — Какие еще правильные вопросы? Чем тебя мои не устраивают? чтобы узнать, как вернуться, сперва пойми, зачем ты здесь оказалась. Любые события не случайные. Ты не сможешь сделать следующий шаг, прежде чем не завершишь первый. Ты намекаешь на то, что у меня здесь какая-то миссия, но какая? Это тебе лучше знать. Хотя бы намекни. По-моему, я только это и делаю, оскорбилась оракул. А прямо сказать не можешь, ну будь другом. Не могу, я же оракул. Я не вправе навязывать человеку выбор его судьбы. Моя цель лишь подсказывать ему возможности выбора. Послушай, я здесь уже неделю. Я понятия не имею, что произошло за это время в океане. Я теряюсь в догадках, что происходит и сколько времени уже ждет меня мой жених. Я заблудилась во времени и в мирах. Я теряю здесь время, а русалом грозит серьезная опасность. Мне необходимо вернуться в море, но оно не принимает меня. «Именно!» «Что именно?» теряешь время вместо того, чтобы использовать его с пользой. Спасибо, что напомнила. Так ты скажешь мне, что делать? Ищи ключ. Какой еще ключ? Если дверь заперта, ищи ключ к ее замку. И где интересно, этот ключ от квартиры, где деньги лежат? Пробормотала я, не ожидая услышать ответ. Он в нескольких шагах от тебя. Где? Я обернулась, но увидела только Полину, подпирающую колонну у входа и с ухмылочкой, наблюдающую за нашей беседой. «Ясно», — хмуро заключила я, «опять твои никчемные намеки». «Может, тебя взять за руку и отвести к нему?» — поразилась Араку. «Было бы неплохо», — вздохнула я. «Ну, ладно с тобой. Я гляжу, каши не сваришь. Спасибо, что поболтала со мной. Я, пожалуй, пойду, раз тебе больше нечего сказать». в оде нужен дар, который у нее похитили. «Верни его ей». «И преграда исчезнет», — добавила оракул мне вслед. «Ну и что она тебе сказала?» — скептически поинтересовалась Полина, когда мы вышли на солнце. «Если я ее правильно поняла, посоветовала принести тебя в жертву морю». «Ну ты и надышалась, подруга!» — расхохоталась Поля. «Так потешно было за тобой наблюдать, когда ты со статуей беседовала? Тебе правда показалось, что она жила? А разве это не так?» «Конечно нет. Я же своими глазами видела, как это было». Ну ты не переживай, мне в первый раз тоже такие глюки примерещились. Показала, что она жила, и со мной заговорила. Наговорила такого, что я до сих пор не разберу. Хотя какая разница? Никакого оракула нет. Все бред и пьяные видения. Считаю, что ты со своим подсознанием пообщался под воздействием опиума. Странно, но никакого опьянения я не чувствовала. Голова была ясной, как никогда, и в ней четко звучало. Ищи ключ. Что ж, будем искать. Заедем на Олимп спросила Полина, когда мы подошли к колеснице, где нас ждал возничий. «Тут совсем близко, и как раз по пути. Почему бы и нет?» «Поехали!» — кивнула я. Когда еще представится возможность увидеть все своими глазами? Минут через десять колесница остановился у подножия горы, поросшей лесом. «Дальше своим ходом потопаем», — объявила Поля, спрыгивая на землю. Не успели мы взобраться метров на двадцать по извилистой тропинке, как нас оглушил грозный рык. «Стой! Кто идет?» «Андрюш, хорош пугать!» Котетливо проворковала Полина. «Нет, чтоб помочь девушкам забраться. Пока до вас долезешь, все сандалии изорвешь. А они у меня, между прочим, настоящими рубинами украшены». Кусты по правую сторону дорожки зашевелились, и оттуда выбрался крупной лицей здоровенный детина лет двадцати пяти. Помимо модной короткой стрижки, нашего соотечественника в нем выдавала футболка с надписью «МТВ Россия» и пляжные шорты в ромашку. Похоже, олимпийская аномалия распространяется не только на внешний вид пассажиров рокового рейса, но и на одежду. По ним не скажешь, что их носят 30 лет. Поля, просиял он, пожирая богиню влюбленными серыми глазами. «Сколько лет! Сколько зим!» Аристократической красой дозорный не блистал, но его лицо было приятным и добродушным, как у богатырей из мультфильмов. С таким мужчиной себя можно чувствовать как за каменной стеной. К тому же, учитывая, что богатырю уже далеко за 50, можно было надеяться, что за столько лет к нему все-таки пришла мудрость. А если не пришла, то уже на подходе. «Ну, зим здесь отродясь не было», — заметила Полина, «а вот за это лето уже второй раз к вам наведываюсь. Жили бы вы не на такой верхотуре, почаще бы заезжала». «Переезжала бы ты поскорее к нам, Польс, с надеждой произнес А Охота тебе среди этих варваров тусоваться. А чего мне тут делать? В карты резаться да с Генриетой собачиться. Ты же знаешь, она меня с первого взгляда не взлюбила. «Генриету мы быстро на место поставим», — с готовностью заметил богатырь. «Ты только свистни, и вещи поможем перенести. Даже не беспокойся». «Может, еще и замуж меня возьмешь», — ухмыльнулась Полина. «Чтоб уж никто не покусился». «А чё ж не взять с таким преданным то Подмигнул он и ввел в глаза. К розового неба заиграли смешинки. Одни сандалии вон насколько потянут. «Дурак ты, Галкин!» рассмеялась Поля. «Веди уж нас к своим!» «Яна, это Андрей, он же Арей, так называемый бог войны. Андрей, это Яна, она тоже из переселенцев. Вот тебе и кровожадный бог войны». «Иди ты!» удивился он. так скоро все население вымрет, одни русские хрецу населять будут». Вот наведем мы тогда здесь шухер. «Мечтай, мечтай!» — хмыкнула Полина, толкая его в бок. «Веди уж несостоявшийся жених!» «Так уж состоявшийся, подмигнул тот. «Легенд, что ли, не читала? Никуда ты от меня, Поля, не денешься. Влюбишься и женишься». женцы мужчины, женщины выходят замуж!» — снисходительно обронила Полина. «Как ты это не зови! Никуда не денешься от моей любви!» — пропел Андрей. Придется усилить охрану дворца и чтобы построили бомбоубежище, тихонько хмыкнуло поле. Ну, сдается мне, Полина Лукаевит, и через годик-другой сбежит на Олимп прямиком в объятия Галкина. Учитывая ее страсть к сероглазым охранникам, у Андрея есть все шансы завоевать ее одинокое, истосковавшееся по любви сердце. По дороге мы встретили еще два наряда бывших ОМОНовцев, которые шитливо отдали честь Андрею, он здесь был за главного, и радостно поприветствовали нас. Видимо, гости здесь были редки, и мало кто миновал первый кордон в лице бдительного Галкина. Изрядно запыхавшись, я говорю о нас с Полиной, а Андрей взлетел на верхотуру так, словно его сандалии были крылатыми. Мы взобрались на вершину, и я увидела то, о чем древних реки-греки слагали легендой и называли Олимпом. За тридцать лет стихийный лагерь, образованный под обломками самолета и вокруг него. Настолько слился с окружающей природой, что теперь ничто не напоминало о страшной катастрофе. Казалось, что группа туристов, оказавшихся на небитаемом острове, наткнулась на вышедшее из строя авиалайнер, разобрала его на части и приспособила под собственные нужды. Здесь было подобие летнего кафе, навес которого сшит разноцветных лоскутов и крепился на обстроганных стволах деревьев. Столиками служили грузовые ящики, а стульями – сиденья самолета. Была и беседка, образованная вкопанным по диагонали в землю крылом лайнера, и спортивная площадка с самодельной волейбольной сеткой и настоящим бильярдным столом, и хижиной, крышей которой служила обивка самолета, а спальные места были застелены шкурами в с полосатыми пледами. От салона самолета сохранилась только передняя часть. В ней, как пояснило поле, жили женщины, а в дождливые дни собирались все обитатели. Первый, кого мы увидели – Была длинноволосая дева в ярком девильном платье, которая стояла у обрыва. «Привет, Деня!» — окликнула ее Полина. «Полечка!» — жеманно растягивая слова, произнесла мужским голосом дева, направляясь к нам. «Здравствуй, душа моя! А кто эта божественная красавица рядом с тобой?» «Это Яна!» — представила меня Поля. «Ян, знакомься, это наш Денис Дионис». «Очень приятно!» — томно произнесла дева. «Ян!» Ну, не стой, как истукан, тихонько ткнула меня в бок Полина. Взаимно, пробормотала я, разглядывая дева мужа. Денис был слишком хрупким для мужчины и обладал миловидными чертами лица, красоту которого не скрывали густо подведенные глаза и яркие румяна. Да не смущайтесь вы так, моя мармеладная, улыбнулся он. Да, я трансвестит и один из самых знаменитых в Москве, нежная королева. Не слышали? Нет, честно призналась я. Жаль, искренне огорчился он. «А как у вас с виноделием?» — вспомнив мифы, поинтересовалась я. Все честь по чести. И виноделие, и вакханалии, и театральные постановки. Я тут вроде массовика-затейника, шута и комедианта в одном лице. Кстати, вы как раз вовремя. На Сегодня у нас запланирован очередной выпуск ток-шоу «Окна». Идемте места занимать». Денис зашагал к центру лагеря, и мы потопали следом. — Ох, Янка, видела бы ты, какие тут спектакли дают, — рассмеялась Полина. Когда фантомаса показывали, я чуть со смеху не сдохла, но когда они на матрицу замахнулись, это было нечто. — Ты еще скажешь, что тебе не понравилось, — обиделся Денис. — Да, я до сих пор жалею, что последняя камера из строя вышла, и такой шедевр оказался потерянным для потомков. Лесть в пули сделала свое дело. Денис разулыбался и кокетливо поправил прическу. Полина спросила. Какие у вас тут новости? Зевс Мегера опять в ссоре. Наш любвеобильный завел себе новую любовницу, а это узнала. Поэтому Мегера теперь не в духе. Впрочем, как обычно, а Зевс с фингалом и поредевшей бородой. Сейчас будем разбор полетов устраивать. Надо же чем-то народ развлекать. У и в разгаре дачный сезон. Так что вся свободная рапсила пашет в огороде. Аполлонов пишет музыку к новому представлению по моему сценарию. Натуральный мёзик получится, подоложил денег. Останавливаясь у салона самолета и пропелка «Окталия», там мы свалились на Олимп, и у греков появился новый миф. «Афродита, и миф здесь у нас, и чертоги, и амброзии, и запас». В дверях салона показалась высокая дама в шелковом кимоно. Несмотря на то, что день был в разгаре, та выглядела недовольной, словно только что поднялась с постели и явилась посмотреть, кто посмел разбудить ее столь поздний час. При этом ее холеное и красивое лицо было ярким и выразительным, как будто над ним потрудилась команда визажистов, а густые волосы цвета темного золота были тщательно уложены в узел, из которого выбивалось несколько волнистых прядок. «А, это ты, Полина!» с ядовитой улыбочкой поздоровалась она, проигнорировала Дениса и неприязненно глядела меня. «Кто твоя подруга? Новая невольница? Я тебе сто раз говорила, всех падших девок не спасешь». «Моя коллега тоже богиня красоты», — с вызовом ответила Поля. «Я-то думала, ты у нас одна такая?» — вскинула брови-задавака. «Вас что, на фабрике клонируют». «Знакомься, Яна, проигнорировав его выпад», — сказала Полина. «Это очаровательная гостеприимная женщина Генриета Романовна, наша Гера». «Очень приятно», — чувством произнесла я. Генриетта передернула плечами и удалилась обратно в самолет. «А чего это она среди дня спит?» — спросила я у поля «Нашла чему удивляться? Ты думаешь, сколько ей лет? Я имею в виду, сколько ей было лет, когда она сюда попала? Тридцать?» — неуверенно предложила я. «Ха! Сорок пять!» — вмешался Деня. «Сколько?» — удивилась я. «Слушайте, это аномалия!» Она и в обратном направлении действует, да? Омолаживает? Омолаживали ее пластические хирурги, сказала Поля. Она на какие только ухищрения не шла, чтоб мужа удержать. И второе высшее получила, и три языка выучила в совершенстве, и в фитнес-клубе по три часа в день зависала, и из салонов красоты не вылазила. Зевс как-то по пьянке проболтался, что она интимной гимнастикой владеет, не хуже таек. «Да ты что!» — округлил глаза Денис. «Представляешь? Да только муж я все равно бросил. К молоденькой ушел». С тех пор Генриетта всех, кто моложе ее, ненавидит люто. А на дневном свете она старается не появляться, потому что все ее морщины как на ладони вины. Она в Италию-то летела на очередную потяжку, да только не успела. Поэтому днем наша мадам почивает, зато после наступления сумерек спускается вниз. Погоди, через полчасика явится, солнце он уже садится. В темноте-то ее возраст не так заметен, есть возможность за молодую сойти». Теперь понятно, почему она тебя не взлюбила, признала я. И меня заодно. Да не бери в голову. Если б не Мегера, я бы, может, уже давно сюда перебралась. Среди своих-то веселее. Да только как представлю, какую веселую жизнь мне Генриет организует, так сразу все желание пропадает. Такая соседка самой зловредной свекрови фору даст. Я вспомнила Весолийскую королеву-мать, ставшую свекровью Золушкой, и подумала, что у нее и Генриет нашлось бы много общего. «Ладно, пойдем отсюда», — потянула меня Полина. «Идем, с Дарьей познакомлю». В стороне от лагеря находилось что-то наподобие дачного участка. Несколько мужчин вспахивали землю, а руководила ими невысокая тоненькая девушка. Лишь когда она обернулась, я поняла, что ошиблась лет на двадцать. Женщине было далеко за сорок. «А это наша Диметра, Илья Далья Матросова, специалист по сельскохозяйственным угодиям». «Да ладно уж, специалист», — улыбнулась Дарья. «На ее загорелом лице расцвели лучики морщинок». Просто с детства жила в деревне, привыкла в огороде работать. Вот и здесь продолжаю в земле копаться. Но заказывали семян досаженцев со всего света. Я и слежу, чтобы они принялись. — Теть Даш, а вишни пока нет? — с надеждой спросила Полина. — Для вишни еще рано. А вон у черешни совсем недавно ягодки появились. Вон там, погляди. Дарья махнула рукой, и Поля с радостным визгом умчалась в том направлении. — Полина без вишни осталась, — пояснила я. Геракл ее на цветы обломал. Хотел нашей красавице сюрприз сделать. «Представляю себе!» — звонко рассмеялась Дарья. «Он так-то неплохой парень, добрый, ну, только...» Она молча постучала кулаком по лбу. «Специфичный!» — деликатно подсказала я. «Точно!» «Да, мы!» — позвал нас, показавшийся на краю огорода Денис. «Народ уже потихоньку собирается. Если не хотите пропустить все самое интересное, советую поторопиться». Мы захватили полю за неимением попкорна, набравшую полный пластиковый тазик черешни и двинулись туда, куда уже стекались обитатели городка. По дороге Полина приветливо махала рукой старым знакомым и представляла меня. Яна, это Герман, он же Гермес. Это Вероника, наша Ника. А это наша Афина, Инна Афанасьевна. А он Аполлон, Алекс. Эй, не видит, кроли готовиться. Он сегодня ведущий, так что ты на него еще наглядишься. А, привет, Галочка. Ян, Галочка у нас Геба. Олимпийские небожители не выглядели представителями одной тусовки. Даже 30 лет, проведенные бок кубок, не превратили случайных пассажиров в самолетов в закадычных приятелей и не сгладили различия между ними. Это были герои совершенно разных миров. Серьезный Герман словно сошел со страниц журнала «Профиль», спортивная и подтянутая Вероника украсила бы собой безупречной фигурой и шейп, Невзрачная и равнодушная к собственной внешности Инна Афанасьевна олицетворяла собой какие-нибудь вопросы философии, где содержание важнее иллюстраций. Кумер девчонок-красавица Палунов мог бы с равным успехом демонстрировать обольсительную улыбку в женском журнале, но тренированный торс хелс и тонкое познание шоу-бизнеса в музыкальном издании, а улыбчивая, жизнерадостная галочка будто бы спустилась на олимп с обложки. Космополитена. Была здесь и стайка муз, блистательных московских светских лиц и свои сатиры, страстные волосатые предприниматели и итальянцы, возвращавшиеся на родину на том роковом рейсе. Половина олимпийцев носила современную одежду и пляжные шлепанцы. Остальные приспособились к местной моде и щеголяли в тончайших туниках и кожаных сандалиях. Не было единства и в прическах. Вероника носила короткое коры, длинные волосы-галочки были уложены на манер гречанок, Инна Афанасьевна предпочитала нехитрую прическу в фрекенбок, одна из них заплетала волосы в косички, у Германа была аккуратная короткая стрижка, у Аполлонова небрежная полудлинная, итальянцы отрастили кудри до плеч. Различались мужчины и отношением к бритью. Музыкант был тщательно выбрит, Герман носил бородку, а Мачо – двухдневную щетину. Казалось, каждый из здешних обитателей всеми силами стремился выделиться, чтобы не быть похожим ни на кого из соседей. Кроме итальянцев, те, напротив, организовали клан братьев-близнецов. С радостным гомоном все заняли места у импровизированной сцены, ровные лужайки с тремя самолетными сиденьями для гостей и одним для ведущего. При этом Афина, Гермес, Геба, Ника, Диметра, Дионис, арей и мы с Полей приземлились в полупустом вип бактерии в широкие кресла из салона бизнес-класса а нимфы с сатирами расположились во втором ряду, на простых скамеечках. Аполлонов, сидя в кресле ведущего, деловито изучал записи, готовясь к эфиру. А вот главных героев, неверного Зевса и ревнивой Геры, что-то не было видно. «А где Аид?» — шепнула я, поглядывая по сторонам в поисках мрачного божества. «Это место вакантно», — хихикнул Денис, сидящий слева от меня. Это вон музы друг другу едва все волосы не повыдирали за право зваться Афродитой, Да только мужским голосованием была выбрана Эдита. А потом и Поля ее место заняло, А она роль повелителя мертвых желающих нет. А Фемида, Артемида, Гефест припомнила и остальных главных обитателей Олимпа. «Фемида — это адвокатеса наша, Фекла Михайловна Данилова. В суде у нее приемный день», — пояснил Денис. Раскрасневшаяся Полина о чем-то хихикая перешептывалась Андреем, так что ей было не до меня. С Артемидами у нас напряженка. Ни одной девственницы на весь лайнер не нашлось. Ждем вон, когда дочка Вероникина подрастет. Да, к нашей аномалии ей до 15 еще лет сто ждать придется. А в город ее отпускать Ника не хочет. А Гефест, Геннадий Филимонович Старцев, бывший металлург, нелюдимый совсем, нашел себе пещеру неподалеку и сидит там целыми днями. Дома думает, как самолет починить и всем нам отсюда свалить. Взял себе в подмогу админа и летчика. Они ему помогать ходят. Уж сколько они нам за 30 лет планов представили. А все без толку. Я уж и не верю, что мы когда-нибудь обратно вернемся. А что, здесь тоже неплохо. Могло бы и на Северный полюс выкинуть. А тут так вообще курорт. Кстати, вспомнила Полина, отвлекшись от флирта с Андреем. У нас же тут и амазонки свои есть. Бой-бабы, подтвердил Денис. Объединенная группировка русских культуристок и итальянских феминисток. Культуристки летели на свой культурный слет в Рим. А феминистки возвращались с Конгресса в Россию, посеяв свои кромольные мысли среди наших соотечественниц. После катастрофы феминистки хотели взять в вас свои руки. Проще говоря, всех нас построить, подключился к беседе Андрей. Но мы с ребятами их сами построили. Те не снесли обид, ушли в город и культуристок с собой забрали. Занятное зрелище, тощие мужа-ненавидницы во главе мускулистых теток. С тех пор и наводят шухер среди местного населения. Правда, те быстро смекнули, что к чему, да выселили агрессивных теток за пределы города. Так они свой поселок организовали и живут там теперь в ладу со своей философией. Я только головой покачала. Вот тебе и мифы древней Хреции. Меж тем зрители уже заполнили свободные места на галерке. Помимо основных божеств я насчитала не меньше тридцати второстепенных, а главные герои представления так и не явились. «Веруйся, душа моя!» — неожиданно рявкнула полонов на одну из девушек-нимф, которые отличались от остальных тем, что носили распущенные волосы и крошечные тоники, тесно охватывающие грудь и едва прикрывающие бедра. «Где наш уважаемый громовержится и его лучезарная супруга?» «А они правда женаты?» — тихонько спросила я у Поли. Таня сразу поняла, чего я от нее хочу, и почему-то стеснительно раскраснелась. «А, к Мигера и дошло до конца до Полины. «Да, Мигера, кого хочешь, под затащит. Вот и зиновия пришлось. Они уже лет пятнадцать как свадьбу справили. Я, конечно, не видела, но вот Дениска рассказывал. бейли слился рекой». «Было дело!» — кивнул Деня. Нимфа тем временем куда-то замчалась, и вскоре раздались аплодисменты, и на сцену вышел высокий мужчина лет сорока. «Наш Зевс!» — ткнула меня в бок Поля, и я во все глаза уставилась на легендарного правителя Олимпа. Зевс был широк в плечах, но на ответа не тянул. Высокий лоб выдавал в нем человека думающего, а короткая бородка придавала ему солидности. Его лицо было привлекательным, по-бондовски мужественным, взгляд властным, движением уверенными. И все это никак не вязалось с тем фингалом, который сиял под левым глазом громовержца. Несмотря на жару, из-за которой большинство олимпийцев щеголяло голым торсом, он был одет в легкий ледняной костюм, рубашку и брюки, отчего напоминал руководителя офиса, который даже на выездном пикнике за город стремится выглядеть в соответствии с корпоративным этикетом. Зиновий занял свое место. Аплодисменты стихли. Аполлонов вальяжно раскинулся в кресле ведущего и, смакуя каждое слово, выдал первую реплику. Здравствуйте! Мы начинаем новую передачу из скандального цикла «Окна Олимпа». И сегодня в нашем окне засветился самый главный персонаж нашего Олимпа – глубоко уважаемый Зиновий, он же Зевс, он же Зева, он же Зева. Сейчас мы прервемся на бурные аплодисменты нашему герою, почтившему эту скромную студию своим светлым присутствием. «Да, вот и он. Достаточно. Поберегите ладошки, они вам еще пригодятся после появления нашей очаровательной гости, хрупкой женщины с сильным правым хуком. Но пока вернемся к нашему гостю». Зевс засветился в наших окнах не один, ведущий сделал значительную паузу а вместе с очаровательным украшением под левым глазом. Но не спешите следовать его примеру и обзаводиться подобным аксессуаром. Сперва давайте выслушаем нашего героя, который расскажет нам историю своего печального приобретения. Зиновьев усмехнулся, принимая правила игры, напустил на себя страдальческий вид на потеху публики и трагически возвестил «Я простой человек, бывший депутат, а ныне волю судьбы верховный бог Олимпа». Ох, нелегкая эта работа, благами руководить. Они же боги, ну до того строптивы, до того обидчивы, до того нравные, Между собой грызутся, так и норовят перевыборы произвести. Действующую верхушку свергнуть из второго эшелона власти в первый пересесть. Вот на днях, только проходя мимо беседки, которую облюбовали себе музы, случайно услышал, как наши легкокрылые готовят новый заговор. Тема нашего следующего выпуска «Против кого музычки дружите?», перебив Зевс, объявил Аполлонов. А пока напомню, что тема нашей текущей программы «Любовь до Фингала и после». Что вы можете рассказать нам по этому поводу? «Да вы что?» – удивился Зиновий. «Я, наверное, не туда зашел. Меня, когда приглашали, сказали, что нужно спеть песню про зайцев, а за это дадут ящик пива и свежую газету Сканворда в придачу. Вот я и пришел, готов спеть, хоть сейчас. Только покажите газету. Нет, сперва пиво, а то от Бейза уже тошнит». Алекс заскрипел зубами, публика дружно проскандировала. «Про зайцев! Про зайцев!» Зев вскочил с самолетного кресла, раскланился, обхватил рукой невидимый микрофон и с сочным басом затянул. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва». Публика хором подпевала харизматичному Зиновию, и, глядя, как этот умный взрослый мужчина с лоснаждением скачет по лужайке на потеху собравшимся, я поняла, почему он был всеобщим любимцем, негласным лидером, и почему именно он стал Зевсом. Денис, Полина и Андрей, сидевшие рядом со мной, покачивались в такт-песни и весело запивали уже третий куплет, когда на лужайке появилась Генриета. Ступая мягкой походкой, пантеры, та вышла в центр импровизированной сцены и остановилась напротив Зиновия. Тот отплясывал в правом углу лужайки и явление супруги не видел, поэтому письма оборвалась на полусловие, как только он повернулся и узрел Мегеру во плоти. «Поешь?» — ласково поинтересовалась она, уперев руки в боки. Да, мы тут с ребятами репетируем. Нашелся Зевс, замерев на месте, как школьник, впервые пойманный родителями с сигаретой. Встречаем нашу гостью, прекрасную Генриету. Втиснулся между ними Аполлонов, чтобы не допустить публичного мрдобития. Собравшиеся преувеличенно громко зааплодировали не потому, что приветствовали Мегеру, а скорее, чтобы отвлечь ее внимание от своего любимца. Я внесла свой вклад в общее дело спасения Зевса пронзительным ревом, какой издают фанатки на концертах любимого исполнителя. Аполлонов при этом вздрогнул и изменился в лице, а Денис, едва не оглушив меня, протрубил низким басом, чтобы отвести от себя подозрение «Прекраснейшая, я ослеплен!» От такой наглой лести Гера растаяла, оглянулась в поисках восторженного поклонника. Денис вжал голову в плечи и ушел от ответа, и послала публике воздушный поцелуй. После чего ведущий деликатно, но настойчиво оттеснил ее к своему креслу, а сам пересел к Зевсу, быстро проследовавшему на свое место. «Расскажите, с какой печалью к нам пожаловали?» Подавшись всем телом вперед и делая вид, что пожирает Генриду глазами, произнес Алекс. «Сейчас Мегера растает, как мороженое», — тихонько хихикнула Полина. Она же Аполлона сперва закадрить хотела, а уже потом к Зевсу переметнулась. Тот хоть не такой молодой, зато при власти. Только то, что Алекс ее тогда отшил, ей до сих пор покоя не дает. Она теперь, наверное, думает, что ее звездный час настал. Гера меж тем приняла позу поизячнее, выпятила грудь, закинула ногу на ногу и с видом... Опытной сердцеедки и осознанием собственной неотразимости уставилась на молодого красавца и начала свое выступление. В свете заходящего солнца она и в самом деле выглядела весьма эффектно. «Скажите, Александр, — манерно произнесла она, — вы считаете меня интересной женщиной? О, невероятно, фантастически, восхитительно, потрясающе интересной! С готовностью подтвердил тот, еще больше подавшись вперед и едва не вывалившись из кресла». «А вот мой муж так не считает», — печально произнесла Генриета, сложив губки бантиком. «Что ты, Генриеточка?» — робко возразил Зиновий. «Ты у меня самая лучшая, зайчоночек!» «Не называй меня так!» — звизгнула Мигера. «Что у меня общего с этим длинноухим, глупым, трусливым животным?» «Ничего-ничего, тигреночек!» Как ни странно, сравнение с тигрицей Генриете не показалось оскорбительным, и она расслабленно откинулась в кресле, вновь переключил свое внимание на Аполлонова. «Буквально на днях я застала его с одной из этих грязных варварских девок», голос Мегера задрожал от возмущения. «Протестую!» — не выдержал Зиновий, прячу улыбку в усах. «Она мылась!» «Вот видите!» — горько воскликнула Мегера. «Это не было минутой помутнения, это был осознанный факт измены». Мужчины по своей природе самцы, согласно поддакнул полонов. Не ожидая такого удара от потенциального поклонника своей красоты, Генриетта нахмурилась. «Представляю себе ваше негодование», — спохватился Алекс. «Расскажите же нам, что было дальше?» «А чего тут рассказывать?» «Вон все результаты нашей беседы на лице», — усмехнулась бой баба. «А что по этому поводу думают наши зрители в студии?» Аполлонов встал из кресла и двинулся к нам, протягивая на существующий микрофон всем желающим. «С мужчинами так нельзя!» – прошелестела одна из му с тоненьким голосом Настеньки из фильма Морозко. «Мужчине нужна мягкая и нежная женщина, которая его всегда приласкает, с которой он будет чувствовать себя настоящим мужчиной, и тогда он не будет искать счастья на стороне. «Как вы, например», – ехидно уточнил Алекс – «Но я тоже не идеал», — кокетливо улыбнулась-то. «Соседка согласна?» — спросил ведущий. «Это Анфиска-то идеал?» «Нет, не согласна». «Я имел в виду позицию вашей подруги», — пояснил он. «Так, да, все верно. От хорошей жены муж не сбежит», — авторитетно заявила Муза. «Есть в нашей студии зрители, которые не считают, что в измене героя виновата наша героиня, очаровательная Генриета», — спросила Полонов. Инна Афанасьевна тут же вскинула руку вверх, но ведущий сделал вид, что не заметил премудрую даму и с надеждой уставился на остальных. — Вы нимфа в розовой тунике? Нет? Увы, где же женская солидарность? — воскликнул он, настойчиво игнорируя Афину, нетерпеливо подпрыгивающую на месте. — Быть может, вы муза в голубом? То я делаю сегодня вечером. Девушка, я же на работе. Вам есть что сказать по теме передачи? «Оператор вырещит эту сцену при монтаже. Девушка, не отвлекайте ведущего. Может быть, вы магистр торговли? Вы богиня дачных угодий? Вы прекрасная богиня любви?» Поняв, что помощи ждать неоткуда, Аполлонов обреченно обернулся к профессорше, которая, отчаявшись привлечь внимание ведущего, встала с места и размахивала руками, как на демонстрации. «Вина — проклятие относительное!» — философски объявила Афина, дорвавшись до невидимого микрофона и прикрыла глаза, словно собираясь разродиться трехчасовым монологом. «О, только не это!» — хором простонали Полина и Денис. «Спасибо за ваше мнение!» — поспешно объявил Алекс, поворачиваясь к кине Афанасьевне спиной и в два прыжка, пересекая лужайку. «А теперь вернемся к нашим гостям в студии. Генриетта, расскажите же нам, как все произошло!» кратчиво произнес он, подходя к Гере. «На «Да что рассказывать?» Та демонстративно размяла руки. «Я лучше покажу!» Мегера вскочила из кресла и направилась к неверному супругу. «Будешь еще по бабам шляться?» наступая, вопрошала она. «Будешь соблазнять наивных дурочек, прикрываясь личиной громовержца?» «Родная!» Поднявшись с места и пятясь назад, отвечал тот... — Так, не по своей же воле. Работа у меня такая, положение обязывает. Ты вспомни древние мифы. Не могу же я монахом заделаться, честное имя Зевса опорочить. О чем тогда легенды слагать будут? Каким будут поминать громоверства в веках? — Ах ты, кобель! — взревела Генриета, бросаясь к Зиновию. А Аполлонов кинулся ей на схватил даму в объятия и закружил в танце, давая Зевсу возможность скрыться. «Ах, какая б женщина! Какая женщина мне такую!» Затянули голосистые мачо, и, обернувшись на их рев, я обнаружила, что в руках один из итальянцев держит листок с песней, по которому сверяются все остальные. Генриетта, ошеломленная страстной серенадой и танцем с недоступным мужчином ее мечты, не предпринимала попыток догнать бежавшего мужа, а итальянцы продолжали выводить куплеты ресторанного хита, не сводя горящий глаз с темпераментной женщиной. Подборные аплодисменты собравшихся песня завершилась. Алекс с радостью отцепился от генриета и поспешно затерялся в толпе. «Пойдем скорее!» — затянула меня под локоть Полина. «Не успеем до темноты спуститься. Придется здесь заночевать. А тебе это вряд ли понравится». «Так, даже на пир не останетесь!» — огорчился Андрей. «Спасибо, сыты уже и хлебом!» Поля вручила поклоннику пустой тазик из-под черешни и зрелищами. «Когда мюзелк ставить будете, зовите. Непременно придем!» «Такое событие не пропустим». «Уж не пропусти», — улыбнулся Денис. «Переселялась бы ты к нам Поль, а Геру укротим совместными усилиями». «Я подумаю», — пообещала Полина, с намеком посмотрев на Андрея. «Ну что ж, провожай жених». Мы быстро распрощались с олимпийцами и поспешили вниз. К подножию горы спускались уже в темноте, Андрей освещал нам путь факелом и долго не хотел отпускать Полину, так что я стала чувствовать себя третьей лишней и отправилась ожидать подругу в колеснице. Поля вернулась раскрасневшейся и всю дорогу молчала, загадочно улыбаясь, чем напомнила мне Миранду, и всем своим видом, сама того не ведая, являла мне мольчиливый укор в бездействии. Но что же мне придумать, как вернуться в океан? Я подумаю об этом завтра, пообещала я, даже не догадываясь, что действовать придется гораздо быстрее. По возвращении мы поднялись в покое Полины, той, несмотря на поздний час, хотелось похвастаться своей коллекцией драгоценностей и обсудить со мной сценарий новой забавы. Судя по ее словам, Полина намеревалась организовать первое античное реалити-шоу, что-то среднее между Домом 2 и снимите это немедленно, о которых я имела неосторожность ей рассказать. Пока я разглядывала мозаичный портрет Полины на стене, сама хозяйка исчезла в примыкающей к приемной комнате спальни. — Ян, иди сюда, — вскоре позвала она меня, а то я ларец со своими цацками не утащу. Я ступила в святая святых земной богини и обмерла. Не потому, что такой огромной кровати позавидовал и современный Казанова, не потому, что ее украшала занавесь вышитая золотыми нитями и драгоценными камнями, не потому, что ларец, на полу у которого сидела Полина, по размерам походил на приличных размеров сундук с пиратским кладом, а потому, что за спиной Поли на прикроватном столике стоял прозрачный купол, под которым лежал самый большой изумруд в мире, какой я когда-либо видела, и я сразу поняла, что это за изумруд. Получается, что в тот день, когда я упросила Полину отвезти меня к Оракулу, я находилась в двух шагах от Атланита. «Бедная Оракул, наверное, запарилась намекать мне на то, что представляет собой ключи, где он находится». «Поль?» — охрипшим голосом спросила я. «Это что?» «Нравится?» — Полина самодовольно улыбнулась. «Это мне Геракл притащил. Говорит, ему пришлось нырнуть на самое морское дно, сразиться с огромным морским змеем и опуститься в жерло подводного вулкана, чтобы достать его». Врет, конечно. С тех пор ковыляет в одной сандалии и всем хвалится, что вторую потерял в логове змея. «Так это была сандалия Геракла!» «Так это был Геракл? Ничего не понимаю!» «Полька, кто знает, что этот камень у тебя?» «Да все знают!» — пожала плечом беззаботная Полина. «Я из этой стекляшки тайны не делаю. Первое время я его в гостиной держала, а потом сюда перетащила на всякий случай». Вряд ли он представляет собой какую-то ценность, но выглядит прикольно. Ты не находишь?» Я растерянно кивнула. «Возможно, лучшего хранилища для артефакта, чем другой мир, не найти. Но кто знает, если меня так просто выбросило сюда, что мешает моему неизвестному противнику сделать то же самое. А значит, по линии угрожает огромная опасность. Того, кто задумал поднять Атлантиду на землю, не остановит земная богиня». Пусть даже б такая прекрасная, как Полина Зорина. «Янка, что с тобой?» — перепугалась Полина и хитро добавила. «Жаба душит. Тебе никогда таких подарков не дарили?» «Таких никогда», — призналась я. «Поль, я должна тебя предупредить». Утром по дворцу Афродита разнесся страшный крик. Взволнованная прислуга бросила в спальню богини и обнаружила там безутешную хозяйку. «Украли!» – причитала Афродита, указывая на прикроватный столик. Стеклянный купол, под которым хранился подарок Геракла, был пуст. Большой изумруд исчез.